Глава 16. Нестандартное мышление. Выраживские ворота там, где роулинг. Я не психопат, я просто мыслю творчески. В среду, как только Гарри вошёл в класс на урок защиты, он понял, этот предмет будет особенным. Столь огромных классов в Хогвартсе он ещё не встречал. Помещение напоминало большую университетскую аудиторию с амфитеатром столов перед гигантским помостом из белого мрамора. Класс находился высоко, на пятом этаже замка. Описать его местоположение точнее не представлялось возможным. Как Гарри успел понять, ни Евклидова геометрия, ни Ни Евклидова в Хугвартсе вообще не работали. Существовали связи между комнатами, но направления отсутствовали. В отличие от университетской аудитории, вместо монолитных парт со скамейками здесь стояли обычные хогвартские столы, каждый ряд которых полукругом огибал предыдущий. На столах стояло нечто плоское, белое, прямоугольное и загадочное. В центре гигантского помоста на маленьком возвышении из мрамора потемнее стоял одинокий учительский стол. На стуле за ним лежал квирл. И безвольно запрокинув в голову, пускал слюни на мантию. Хм. Что это мне напоминает? Гари пришёл на урок рано. Других учеников в классе ещё не было. Сложно нормальным человеческим языком объяснить путешествие во времени. Например, просто нет слов, чтобы передать, насколько это удобно. Квирл сейчас не функционировал, и у Гари не было никакого желания к нему подходить, так что он выбрал стол Сел за него и достал учебник по защите. Гарри отставал от графика. Он планировал дочитать книгу ещё до урока, но осилил только 7/8, потратив к тому же два поворота маховика времени. Вскоре ученики начали заполнять аудиторию, но Гарри даже не поднял головы. "Поттер, а ты-то что тут делаешь?" произнёс голос, услышать который Гарри совсем не ожидал. Он оторвался от книги. "Драко?" А ты-то что тут? О, чёрт, да у тебя есть приспешники? Один из мальчишек за спиной Малфоя щеголял развитой для своего возраста мускулатурой, а второй стоял в позе, напоминавшей борца перед броском. Мальчик с белыми волосами самодовольно усмехнулся и показал рукой за спину. "Потер, познакомься с мистером Кребом". Рука перенеслись с мускулистого на борца. "И мистером Гойлом. Винсент, Грегори" Это Гарри Поттер. Мистер Гуилд склонил голову набок и, судя по всему, попытался посмотреть на Гарри как-то многозначительно, но в итоге получилось, что он просто прищурился. Мистер Крэб буркнул натянуто низким голосом: "Рад встрече". Тревога тенью скользнула по лицу Драко, но тут же уступила место высокомерной ухмылке. "У тебя есть настоящие приспешники?" повторил Гарри. "Как бы и мне завести парочку". Высокомерная ухмылка стала шире. Боюсь, Поттер Шаг первый распределится в Слизерин. Что? Так нечестно. А Шаг второй, чтобы ваши семьи договорились об этом вскоре после твоего рождения. Гарри посмотрел на мистера Креба и мистера Гойла. Они изо всех сил напускали на себя грозный вид, а именно, подались вперёд, сутулили плечи, вытянули шеи и сверлили Гарри недружелюбными взглядами. Хм, постой. Так это организовали ещё много лет назад? Заинтересовался Гарри. Именно, Поттер. Увы, но ты в пролёте. Мистер Гуилд достал зубочистку и принялся ковырять ею в зубах всё с тем же грозным видом. Илюциус настоял, чтобы ты рос отдельно от своих телохранителей и встретил их только в первый день учёбы, догадался Гарри. Ух, мылка сползла с лица Драко. Да, Поттер, все мы знаем, какой ты гениальный. Вся школа теперь знает. Так что хватит твоей пендреваца. Значит, они всю свою жизнь готовились стать твоими приспешниками, и за эти годы у них сложилось некоторое мнение, как приспешникам следует себя вести. Драку поморщился. И вдобавок они-то друг друга знали, так что успели попрактиковаться. Бос сказал заткнуться. Прогундосил мистер Креп. Мистер Гуил сдавил челюстями зубочистку и затрещал костяшками пальцев. Я же запретил вам это делать в присутствии Гарри Поттера. Телохранители сконфузились. Мистер Гуил быстро спрятал зубочистку в карман мантии. Но как только Драко от них отвернулся, они снова принялись за своё. Прошу прощения за оскорбление, нанесённое тебе этими придурками. Гарри многозначительно посмотрел на мистера Креба и мистера Гуила. «По-моему, ты с ними слишком строг, Драко. Будь у меня свои приспешники, я бы только радовался такому их поведению». У Драко отвисла челюсть. «Слышь, Грэг, как думаешь, он не сманивает нас от босса?» «Уверен, мистер Поттер не настолько глуп». «О, ни в коем случае», — легко согласился Гарри. «Просто имейте это в виду, если ваш текущий наниматель покажется неблагодарным». При обсуждении условий труда никогда не помешает наличие альтернативной вакансии, так ведь? И что он забыл в кактевране? Без понятия, мистер Крэб. Вы оба заткнитесь, скрижекнул зубами Драко. Это приказ. С заметным усилием он перенёс внимание обратно на Гари. Так что ты делаешь на уроке защиты Слизерина? Секунду, нахмурился Гари и потянулся в кошель. Расписание занятий. Он посмотрел на пергамент. Урок защиты 14:30. А сейчас Гари перенёс взгляд на механические часы, на которых было 11:23. 14:23, если я не потерял счёт времени, верно? А если всё-таки потерял, не беда. У него есть способ попасть в нужное. Гари успел влюбиться в маховик времени и планировал в будущем жениться на нём. Да, так и есть. Сдвинул бровь Видрако и охватил взглядом класс, который наполнялся слизеринцами и гриффиндорня. Сплюнул Драко. "А они что здесь делают?" Эм, профессор Квирл вроде бы говорил, не помню точно, что собирается внести изменения в традиционный учебный процесс. М-м, да. Протянул Драко, а затем заметил. "Ты здесь первый кактевранец?" Ага. пришёл заранее. Почему тогда уселся в последнем ряду? Не знаю, моргнул Гари. Место понравилось. Драку хмыкнул. Дальше от учителя уже некуда. Он подался вперёд и сделал серьёзное лицо. Кстати, ходят слухи, что ты наговорил всякого Дерику и его команде. А кто такой Дерик? Ты его пирогом разукрасил? Вообще-то двумя Ну и что я ему такого сказал, что в нём нет хитрости и амбиций, и что он позорит имя Салазара Слизерина. Драко внимательно смотрел на Гарри. "Да, вроде того", задумался Гарри. "Только несколько другими словами. Это часть какого-то хитрого плана, который принесёт вам пользу, или бессмысленная выходка, опозорившая имя Салазара Слизерина, на что очень похоже. Как-то так. Да, словно не помню". Понимаешь, ты сбиваешь всех с толку, покачал головой Драко. Чего? не понял Гарри. Уоррингтон утверждает, что провести столько времени под распределяющей шляпой верный признак могущественного тёмного волшебника. Все только и обсуждают, не подлизаться ли к тебе просто на всякий случай. И тут ты взял да и защитил кучку каких-то пуфиндуйцев. Мерлин тебя раздире. Да ещё указал Дэрику, что тот позорит имя Слизерина. Что нам теперь думать? Что шлепо распределила меня на факультет Слизерин шутка, как тевран, и я веду себя соответствующим образом. Мистер Креп и мистер Гуил захихикали. Последний поспешно закрыл рот ладонью. Ладно, мы пойдём занимать места, сказал Драку, заколебался, а потом произнёс официальным тоном: Но я был бы непрочь продолжить наш предыдущий разговор, и я принимаю твои условия. Гари кивнул. Ты не возражаешь, если мы отложим до субботнего вечера? У меня тут соревнование цице наметилось. Соревнование цице? Гермиона Грейнджер не верит, что я смогу прочитать учебники так же быстро, как она? Грейнджер повторил драку и прищурился. Грязнокровка решила, что она Мерлин. Если ты хочешь поставить на место эту выскочку, то весь Слизерин на твоей стороне, Поттер. И я не побеспокою тебя до субботы. Драку вежливо кивнул, завершая разговор, и удалился вместе со свитой. Ох, чувствую я, крутиться между этими двумя будет очень весело. Класс быстро заполнялся всеми четырьмя цветами: зелёным, красным, жёлтым и синим. Драко и два его телохранителя пытались отвоевать три смежных места в первом ряду, который, конечно, уже был полностью занят. Однако, несмотря на весь грозный арсенал мистера Креба и мистера Гуила, успеха они не достигли. Гарри снова склонился над учебником по защите. В 14:35, когда большинство мест было занято и больше никто не заходил, профессор Квирл внезапно вздрогнул и выпрямился на стуле. а его лицо появилось на всех белых прямоугольниках. Гари был застигнут в расплох неожиданным появлением лица профессора Квирла на экране. И с худостью белой штуковины смогловским телевизором. Что-то в этом было грустное и тоскливое, как если бы он увидел в толпе кого-то из родных, а потом понял, что обознался. Добрый день, мои юные ученики, сказал профессор Квирл. Оказалось, его голос исходил из белого экрана и обращался прямо к Гарри. Добро пожаловать на первый урок боевой магии. Как сказали бы основатели Хогвартса, или как стали говорить в конце 20 века, на урок защиты от тёмных искусств. Ученики лихорадочно зашуршали тетрадями. Нет, остановил их профессор. Не трудитесь записывать прежнее название предмета. Подобные бессмысленные вопросы никогда не повлияют на ваши оценки на моих уроках, обещаю. Многие тут же потрясённо выпрямились, губы Квиррелла изогнулись в тонкой улыбке. Все из вас, кто прочитал учебник заранее, пустая трата времени, между прочим. Кто-то из учеников поперхнулся. Не Гермиона ли могли подумать, что хоть предмет и называется Защита от тёмных искусств, Вас скорее будут учить защите от бабочек-кошмарниц, вызывающих немного страшные сны, или от кислотных слизней, которые могут насквозь прожечь двухдюймовую деревянную балку почти за день. Отодвинув стул, профессор Квирл встал. Изображение на экране Гэри синхронно двинулось следом. Профессор подошёл к первому ряду столов и прогремел: Венгерская хвостарогов в 12 раз крупнее человека. изрыгает огонь так быстро и метко, что может расплавить летящий снег. Одно смертельное проклятие её обезвредит. Ученики испуганно вздохнули. Горный тролль опаснее хвостароги. Он прокусывает железо. Его шкуру не берут ни оглушающие чары, ни режущие. У него столь острый нюх, что тролль издалека чует стаю перед ним или одинокое уязвимое жертва. И что страшнее всего? Горный тролль уникальное магическое существо, способное поддерживать постоянную трансфигурацию. Он всё время превращается в самого себя. Если вам каким-то чудом удастся отрезать ему руку, то на её месте тут же вырастает новая. Огонь и кислота оставят на его коже шрамы и лишь на некоторое время остановят его регенеративные способности. Но час-два от силы тролли достаточно умны, чтобы использовать дубины в качестве оружия. Горный тролль на третьем месте в рейтинге самых опасных машин для убийства в природе. Одно смертельное проклятие его обезвредит. Ученики выглядели потрясёнными. Профессор Квирл мрачно улыбался. Взять к примеру жалкий недоучебник по защите для третьего курса. В нём написано, что вы можете выманить горного тролля на солнечный свет, и он тут же окаменеет. На своих уроках мои юнные ученики я не буду давать подобную бесполезную информацию. Вы никогда не сталкинётесь с горным троллем среди бела дня. Предложение использовать солнечный свет следствие глупости авторов учебника. Они хвастаются своей эрудицией в ущерб практичности. Если существует до нелепости странный способ борьбы с троллями, это не значит, что вы и в самом деле должны его использовать. Смертельное заклинание невозможно заблокировать или остановить. Оно срабатывает всегда на любом мыслящем существе. Если когда вырастите, у вас не получится применить смертельное заклинание, то просто апарируйте. Так же делайте и при встрече со второй по опасности машиной для убийства в мире дементором. Просто опарируйте. Если, конечно...» Профессор Квирл понизил голос. «Вы не находитесь под действием антиопарационных чар. Только один монстр может стать для вас угрозой, когда вы вырастите. Самое опасное существо в мире, с которым никто не может сравниться, это темный волшебник. Вот кого вам действительно нужно бояться. Губы профессора Квирла сжались в тонкую линию. С большой неохотой, но я всё-таки преподам вам ровно столько пустяковых методов защиты, сколько необходимо для удовлетворительной сдачи министерских экзаменов за первый год. Эти тесты никак не повлияют на вашу дальнейшую жизнь, но если вдруг кто-то захочет просто ради отличной оценки тратить время на никчёмный учебник, пожалуйста, Название моего предмета не защита от мелких паразитов. Вы здесь для того, чтобы научиться защите от тёмных искусств. А это значит, давайте раз и навсегда проясним, защита от тёмных волшебников. Это люди с волшебной палочкой, которые хотят вам навредить и наверняка в этом преуспеют, если вы не навредите им первыми. Нет защиты без нападения. Однако, охраняемые толпами авроров, зажиравшиеся политики, которые составляют вам расписание, считают, что подобная реальность слишком жестока для детей. К чертям собачьим этих глупцов. Эту дисциплину преподают в Хогвартсе вот уже 8 столетий. Добро пожаловать на урок боевой магии. Гарри зааплодировал. Он просто не мог сдержаться. Такой вдохновляющей была речь профессора. Затем раздались отдельные хлопки со стороны Гриффиндорцев, чуть больше от Слизеринцев. Остальные же ученики были слишком ошеломлены, чтобы хоть как-то реагировать. Профессор Квирл поднял руку, и аплодисменты тут же стихли. "Большое спасибо", сказал он. "Теперь к делу. Я объединил занятия по боевой магии для всего курса, так что у вас теперь будет в два раза больше уроков". причём сдвоенных. По рядам прокатился вздох ужаса. Но я компенсирую такую нагрузку отсутствием домашней работы. Вздох ужаса тут же оборвался. Да вы не ослышались. Я хочу научить вас сражаться, а не писать сочинения. Гарри страшно жалел, что не сидел рядом с Гермионой, чтобы видеть сейчас выражение её лица. Катя с другой стороны У него прекрасное воображение. Вдобавок, он влюбился. Идеальная троица: он, маховик времени и профессор Квирл. Для тех из вас, кто хочет посвятить боевой магии ещё больше времени, я организовал несколько внеклассных мероприятий. Думаю, вы найдёте их не только занимательными, но и полезными. У вас будет возможность не только глазеть на то, как 14 числивчиков играют в квиддич, но и показать меру свои собственные умения побеждая в битвах в составе армии например крутая тень на всех моих занятиях вы сможете зарабатывать баллы кверола что это такое мне не подходит обычная схема награждения факультетов баллами их раздают слишком редко а я предпочитаю чтобы мои ученики чаще понимали результаты своих действий Иногда я буду давать и письменные тесты, которые сразу показывают, правильный ли вы подчеркнули ответ. Если ошибок наберётся слишком много, то на листе высветится список учеников, которые ответили на эти вопросы верно и смогут заработать баллы Квиррола, если возьмутся вам помочь. Ух ты. Почему же у других профессоров нет подобных схем обучения? Зачем нужны баллы Квиррола? Начнём с того, что за 10 баллов Квирла можно получить один балл для факультета. Но их можно использовать и по-другому. Хотите перенести время сдачи экзамена или отпроситься с одного из моих занятий? Вы обнаружите, что я готов на серьёзные уступки для тех, кто зарабатывает достаточное количество баллов Квирла. С оглядкой на них будут выбираться генералы армий. А на Рождество, прежде чем вы разъедетесь на Каникулы, Я исполню чьё-нибудь желание, связанное со школой, что угодно в пределах моей власти, влияния и, что важнее, моей изобретательности. Да, я учился в Слизерине, так что я готов, если потребуется разработать хитроумный план для его осуществления. Исполнение желания. Награда тому ученику Хогвартса, который заработает больше всего баллов квиррела. Им станет Гарри. «А теперь оставьте книги и принадлежности на столах. Экраны за ними присмотрят. И спускайтесь сюда на помост. Настало время сыграть в игру «Кто самый опасный ученик в классе?»» Гарри взмахнул волшебной палочкой. «Махасу!» Парившая в воздухе голубая сфера, которую профессор Квирл назначил мишенью Гарри, высоко дзинькнула. Этот звук означал идеальное попадание, которое у Гарри выходило уже девять раз из десяти. Профессор Квирл где-то раскопал заклятие с удивительно простой вербальной формулой, удивительно простым движением палочки и свойством почти всегда попадать туда, куда смотрит произносящий его волшебник. Впрочем, профессор Квирл пренебрежительно сообщил, что настоящая боевая магия намного сложнее, что это проклятие совершенно бесполезно в настоящей битве. что оно представляет собой едва упорядоченный всплеск магии, что единственная сложность его использования заключается в прицеливании, и что оно при попадании вызывает краткое болезненное ощущение удара кулаком в нос, что единственная цель теста узнать, кто из них быстрее учится, поскольку профессор Квирл уверен, что ни один из них с этим заклятием не знаком. Гэри всё это было безразлично. Махасу Настоящий красный энергетический сгусток выстрелил из его волшебной палочки и попал в сферическую мишень, которая опять высоко дзынькнула, а это означало, что у него и впрямь получилось сотворить заклинание. Гарри впервые со дня прибытия в Хогвартс чувствовал себя настоящим волшебником. Жаль только, что мишени не уворачиваются, как те шарики, которыми Бенки Ноби тренировал Люка. Вместо этого профессор Квирл зачем-то выстроил учеников перед ровным рядом мишеней так, чтобы они случайно друг друга не задели. Гари опустил палочку, прыгнул вправо, вскинул её вновь, повернул и крикнул: "Махасу!" Послышался дзень тоном пониже, что означало почти идеальное попадание. Гари сунул палочку в карман, прыгнул назад, а потом выхватил её и выстрелил ещё одним красным энергетическим лучом. С огромным удовольствием он услышал высокий дзынь. Гари хотелось победно заорать во весь голос: "Я умею колдовать! Трепищите законы физики, я иду вас нарушать!" "Махасу!" воскликнул Гари, но на фоне постоянных выкриков других учеников его голос терялся. "Достаточно", произнёс усиленный голос профессора Квирела. Он не был громким, Просто каждому казалось, что он говорит прямо из-за левого плеча, вне зависимости от местоположения относительно профессора. Вижу, что у всех хотя бы по разу уже получилось. Сферы мышеньи покраснели и поплыли к потолку. Профессор стоял на возвышении в центре помоста, слегка опираясь рукой о стол. Как я и обещал, сказал Квирл. Мы сыграем в игру Кто самый опасный ученик в классе. Среди вас есть ученик, который освоил шумерский простой удар быстрее всех. Опять 25. И помог семи другим ученикам, за что и получает первые 7 баллов квирла в этом году. Гермиона Грейнджер, пройдите вперёд. Пора приступать ко второй стадии игры. Гермиона Грейнджер шагнула со своего места. На её лице была смесь торжества и настороженности. Как те французы смотрели на неё с гордостью, слизеринцы сверлили взглядами полными ярости, а на лице Гэри читалось откровенное раздражение. В этот раз у него всё получалось, вероятно даже лучше, чем у половины учеников. Весь курс имел дело с совершенно новым неизвестным заклинанием, а Гэри уже прочёл магическую теорию о Далберта Ваффленга. И всё равно Гермиона справилась лучше. Где-то глубоко внутри появился страх, а вдруг она просто умнее его. Но два известных факта подкрепляли его надежды на светлое будущее. А. Гермиона прочла все учебники за курс и уже взялась за дополнительную литературу. Б. Ад альберт Вофлинг, конченный бездарь, написавший теорию магии в угодду школьному совету. который чихать хотел на одиннадцатилетних первокурсников. Гермиона дошла до возвышения в центре и поднялась на него. Гермиона Грейнджер освоила совершенно незнакомое заклинание за 2 минуты, при этом почти на минуту опередив следующего ученика. Квирл обвёл взглядом класс, убеждаясь, что всё внимание направлено на них. Может ли быть, что интеллект мисс Грейнджер делает её самым опасным учеником в этом классе? Ну, что думаете? Похоже, никто ничего не думал. Даже Гарри не знал, что сказать. Тогда давайте это выясним. Профессор Квирл повернулся к Гермионе и указал ей на остальных учеников. Выберите кого-нибудь и используйте на нём заклятие простого удара. Гермиона будто вмёрзла в пол. Ну же, спокойно сказал профессор Квирл. Вы успешно произнесли это заклинание более 50 раз. Оно не причиняет непоправимого вреда и не такое уж болезненное, как удар кулаком, но болеть будет только пару секунд. И строго добавил: "Это прямое указание от вашего профессора Мисс Грейнджер. Выберите цель и используйте заклятье простого удара". Лицо Гермионы исказилось от ужаса. Палочка в руке задрожала. Гарри не мог не сопереживать ей, хотя он и понимал, что задумал профессор Квиррел, что он хочет продемонстрировать. Если вы не поднимете палочку и не произнесёте заклятие Мисгрейнджер, вы потеряете один балл к Вирлу. Гарри сверлил девочку глазами в надежде поймать её взгляд. Он едва заметно постукивал себя по груди правой рукой. Выбери меня, я не боюсь. Палочка в руке Гермионы дёрнулась, затем её лицо прояснилось, и Анна опустила руку. "Нет", отчеканила Гермиона Грейнджер. И хотя слово было сказано тихим спокойным голосом, в наступившей тишине его услышал каждый. "Так, да я снимаю балл", проговорил профессор Квирл. "Это был тест, и вы его провалили". Её пронесло. Гарри видел Но она продолжала стоять, распрямив плечи. Снисходительный голос Квирла, казалось, заполнил всё помещение. Знать не всегда достаточно, мисс Грейнджер. Если вы не способны применить насилие или стерпеть его от другого даже на уровне ушибленного пальца, то вы не сможете защитить себя и не справитесь с моим предметом. Пожалуйста, возвращайтесь к своим сокурсникам. Гермиона начала спускаться назад к кектиранцам. На её лице была спокойная отрешённость. Игарри по какой-то непонятной причине вдруг захотелось зааплодировать ей, не взирая на то, что Квиррел был всё-таки прав. "Итак", обратился профессор к аудитории. "Очевидно, что Гермиона Грейнджер не самый опасный ученик в классе. Кто же тогда, по вашему мнению, опаснейший человек в этом помещении?" «Не считая меня, естественно». Не раздумывая ни секунды, Гэри повернулся в сторону слизеринцев. «Драку из благородного и древнейшего дома Малфоев», — сказал Квирл. «Многие из присутствующих посмотрели на вас. Подойдите, пожалуйста». Драку горделиво прошествовал вперед. Поднявшись на возвышение, он, вскинув голову, с улыбкой посмотрел на профессора Квирла. «Драку» Мистер Малфой приказал тот: "Стреляйте!" Если бы всё произошло чуть медленнее, Ггриб бы обязательно вмешался. Одним ловким движением драку направила палочку в сторону кектибранцев и выполил Махасо. "Ой!" вскрикнула Гермиона. "Вот и всё." "Хорошо сработано", одобрил профессор Квирл. "2 балла Квирлу". "Но скажите, почему в качестве цели вы выбрали именно Мис Грейнджер. На мгновение повисла пауза, затем Драко ответил. Она выделялась из всех. Профессор Квирл слегка улыбнулся. Вот поэтому то Драко Малфоя опасен. Если бы он выбрал кого-то другого, этот человек мог бы обидеться и стать его врагом. Мистер Малфой также мог бы назвать другую причину своего выбора. но это привело бы лишь к ухудшению отношения к нему одной части его однокурсников, в то время как другая и так благоволит ему, что бы он ни сказал. Другими словами, мистер Малфой опасен, потому что знает, на кого можно направить удар, а на кого нельзя. Как завоевать союзника и не нажить врага. Получите еще два балла Квиррелла, мистер Малфой. «И так как вы продемонстрировали истинно слизеринские качества, думаю, ваш факультет также заслужил один балл. Можете вернуться к своим друзьям». Дракус слегка поклонился, спокойно сошел с помоста и примкнул к группе слизеринцев под легкие аплодисменты последних. Квирл резко взмахнул рукой, и снова воцарилась тишина. «Можно подумать, что наша игра завершена», — сказал профессор Квирл. Но в этом классе есть ученик опаснее, чем отпрыск семьи Малфоев. А вот теперь многие почему-то посмотрели на Гарри Поттер. Пройдите вперёд. У Гарри появилось нехорошее предчувствие. Он неохотно двинулся вперёд. Профессор Квиррел всё также стоял, облокатившись о стол. Оказавшись у всех на виду, Гарри занервничал, и его мысли заработали чуть чаще. Каким образом профессор Квирл собирается показать опасность дигарии? Попросит его произнести заклинание, которым можно победить тёмного лорда? Продемонстрировать, что его не берёт смертельное проклятие? Да нет, профессор Квирл для этого слишком умён. Гари остановился, не доходя до возвышения, но Квирл не потребовал подойти ближе. Ирония в том, продолжал профессор «Что вы пришли к верному ответу, используя факты, не имеющие к нему никакого отношения?» «Вы думаете...» Уголки его губ дрогнули. «Что раз Гарри Поттер победил Тёмного Лорда, он должно быть очень опасен?» «Чушь. Ему был год от роду. Какая бы причуда судьбы не убила Тёмного Лорда, она вряд ли как-то связана с бойцовскими способностями мистера Поттера». Но прослушав о том, как один кективранец одолел пятерых старшекурсников из Слизерина, я опросил нескольких свидетелей и пришёл к выводу, что самый опасный мой ученик это Гарри Поттер. Адреналин хлынул в кровь Гарри. Он не знал, какие выводы сделал профессор Квирл из своего расследования, но вряд ли хорошие. Эм, профессор Квирл начал Гарри Вы думаете, что я пришёл к неверному ответу, мистер Поттер? Весело поинтересовался профессор Квиррел. Со временем вы перестанете меня недооценивать. Он выпрямился. Мистер Поттер, у всего есть привычное применение. Назовите мне 10 необычных способов применения предметов в этой комнате для ведения боя. Секунду Гари Ашаломлённо осознавал, с какой лёгкостью его прочитали, а потом идеи забили ключом. Сталы здесь довольно тяжёлые, можно убить противника, если бросить такой с большой высоты. У стульев металлические ножки, если сильно ими ударить, то можно кого-нибудь проткнуть. И если воздух убрать из комнаты, в ней все умрут, потому что человек не может жить в вакууме. Кроме того, воздух можно использовать как переносчик ядовитых газов. Гари остановился, переводя дух. И профессор Квирл вставил: "Это только 3, а нужно 10. Остальные ученики думают, что вы перебрали все вещи в классе. Ха. В полу можно сделать волчью яму, скользкий ям на дне. Потолок можно на кого-нибудь обрушить. Стены могут послужить материалом для трансфигурации в бесконечное множество смертельно опасных предметов, ножи, например. Уже 6. Но теперь-то у вас заканчиваются варианты." Я только разогреваюсь. Есть же ещё люди. Заставить Гриффиндорцев атаковать врага слишком банальная идея. Такое я не засчитаю. Но в его крови можно кого-нибудь утопить. Как те французы славятся своими мозгами, но и другие их органы кое на что годятся. Можно, например, продать их на чёрном рынке, чтобы нанять киллера. Слизеринца можно использовать в качестве убийцы, а можно просто расплющить им оппонента, если метнуть с достаточной скоростью. Пофиндует с хороший работяга, но вдобавок у него хорошие кости, застряв, которые можно кого-нибудь заколоть. К этому времени весь класс с ужасом таращился на Гари. Даже слизеринцы остолбенели. Десяток есть. Правда, к активарцев я защитиваю соскрепом. Но ну а теперь за каждый способ применения предмета, который ещё не назвали, вы получите по одному балу квирла. Профессор Квирл дружески улыбнулся Гари. Ваши одноклассники считают, что уж теперь-то вы вылипли. Вы ведь назвали всё, кроме мишеней, и вы ни малейшего понятия не имеете, как их можно использовать. Вот ещё. Я назвал всех людей, но не их одежду. Моей мантией можно кого-нибудь придушить, если её обмотать вокруг головы врага. Мантию Гермионы Грейнджер можно порезать на ленты и из них связать верёвку, на которой можно кого-нибудь повесить. А с помощью мантии Драко Малфоя можно устроить поджог. «Три балла», — сказал профессор Квирл. «И больше никакой одежды». «Мою волшебную палочку можно воткнуть в мозг врага через глазное яблоко». Кто-то сдавленно охнул. «Четыре балла. Дальше без палочек». «Мои наручные часы можно запихнуть врагу в глотку, и он задохнется». «Пять баллов. Закончим на этом». Гарри фыркнул. Один балл факультету за 10 баллов квирла, так? Зачем вы меня остановили? Я бы мог продолжать, пока не завоюю кубок школы. Я даже не начал перечислять содержимое моих карманов. А также кошелёс скрытня. Хотя упоминать мантию невидимку и моховик времени нельзя, да и насчёт мишеней что-нибудь тоже можно придумать. Достаточно, мистер Поттер. Ну что же, «Теперь все поняли, почему мистер Поттер – самый опасный ученик в этом классе!» Тихое согласное бормотание. «Так озвучьте, пожалуйста!» «Терри Бут, что делает вашего соседа по комнате опасным?» «О-о-о... <szweird> он изобретательный!» «Чё ж!» – проревел профессор Квирл, крепко саданув кулаком по столу, и от магически усиленного звука все подпрыгнули. Все идеи мистера Поттера были более чем бесполезными. Гарри удивлённо вздрогнул. Сделать волчью яму в бою, отвлекаться на такую смехотворную ерунду нет времени. А если бы оно было, то есть тысячи лучших способов его использовать. Трансфигурировать стены, но мистер Поттер не умеет этого делать. У мистера Поттера была одна единственная идея, которую он на самом деле смог бы сразу притворить в жизнь прямо сейчас. Без длительной подготовки, услужливого врага или неизвестной ему магии это ткнуть волшебной палочкой врагу в глаз. Но и тогда палочка скорее сломается, чем убьёт его противника. Другими словами, мистер Поттер Вынужден с прискорбием сообщить, что ни одна ваша идея яйца выедена вы не стоит. Что? возмутился Гарри. Вы же просили необычных идей, а не практичных. Я старался мыслить нестандартно. Вот вы бы как использовали что-нибудь в этой комнате, чтобы убить? Лицо профессора Квирла выражало неодобрение, но в уголках глаз были заметны морщинки улыбки. Мистер Поттер А я разве требовал кого-нибудь убивать? Иногда полезно оставлять оппонента в живых, и на уроках в Хогвартсе это обычно даже предпочтительно. Отвечая на ваш вопрос, я бы просто ударил его по шее краем стула. Слизеринцы захихикали, но скорее в поддержку Гарри, а не над ним. Остальные онемели от ужаса. «Мистер Поттер только что показал нам, почему он самый опасный ученик в классе. Я попросил его назвать необычные способы применения вещей в бою. И он мог бы предложить укрыться от проклятия за столом, или сделать стулом под ножку, или обмотать одежду вокруг руки, создав импровизированный щит. Но каждое предложение мистера Поттера было атакующим, а не оборонительным». не более того смертельным или потенциально смертельным. Что? Нет, не может быть. У Гари внезапно закружилась голова. Он попытался вспомнить все свои идеи. Должен же найтись контрпример. Другие менее смертоносные приёмы мистер Поттер счёл недостойными рассмотрения, продолжил профессор Квирл. И поэтому ему пришлось придумывать не весть что, лишь бы в итоге оно приводило к смерти врага, стандарт, который он сам для себя установил. Это указывает на наличие черты характера, которую называют готовностью убить. Она есть у меня. Она есть у мистера Поттера, и именно благодаря ей он сумел выйти победителем в схватке с пятью старшикорсниками из Слизерина. У Драка Малфоя такой черты нет. Пока нет. Мистер Малфой способен, не моргнув глазом, рассуждать про обычное убийство. Но даже он был шокирован. Да, мистер Малфой, я видел это по вашим глазам. Когда мистер Поттер предложил использовать в качестве орудий убийства честь и тел своих однокурсников. В вашем разуме есть ограничители, которые заставляют от таких мыслей отворачиваться. Но мистер Поттер думает об убийстве врага и только о нём. Он не будет церемониться при выборе метода, не отворачиваться от подобных мыслей. У него нет ограничителей. Даже несмотря на то, что его гениальное воображение ещё не натренировано на генерацию практичных решений, именно готовность убивать делает Гарри Поттера самым опасным учеником в классе. Ещё один. Последний балл. пожалуй, даже бал факультету, присуждается ему за обладание этим незаменимым для истинного боевого мага качеством. Род Гарри был широко раскрыт в безмолвном удивлении. Он отчаянно искал, чем возразить. «Это же совершенно не обо мне!» Но он видел, что остальные ученики уже начинали верить сказанному. Разум Гарри лихорадочно искал возможное опровержение. но не нашёл ничего, что могло бы выстоять против авторитетного мнения профессора Квирла. На ум не приходило ничего лучше, чем: "Я не психопат, я просто мыслю творчески". Звучало довольно зловеще. Нужно было выдать что-то неожиданное, чтобы все остановились и пересмотрели. "А теперь", сказал Квирл. "Мистер Поттер, огонь". Ничего, конечно, не произошло. Ладно, вздохнул профессор. Все когда-то были новичками. Мистер Поттер, выберите ученика и используйте на нём заклятие простого удара. Я не закончу сегодняшний урок, пока вы этого не сделаете, и я буду отнимать баллы у вашего факультета, пока вы не решитесь. Чтобы профессор Квиррел не начал тут же снимать баллы, Гарри осторожно поднял палочку. Медленно, как во сне, Гарри повернулся к слизеринцам. Взгляды Гарри и Драко встретились. Драко Малфой не выглядел испуганным ни на йоту. Беловолосый мальчик не делал видимых знаков, какие Гарри подавал Гермионе, но рассчитывать на это было бы глупо. Другим слизеринцам такое поведение могло показаться странным. "Что за сомнения?" спросил профессор. "Уверен, есть лишь один очевидный выбор". "Да". ответил Гари. Один совершенно очевидный выбор. Он взмахнул палочкой и произнёс: "Махасу". В классе установилась гробовая тишина. Гари потряс левой рукой, пытаясь избавиться от ноющей боли. Стало ещё тише. Наконец, профессор Квирл вздохнул. "Да-да, очень изобретательно". Но от вас требовалось выполнить упражнение, а не найти способ уклониться от него. Один бал с Ктиврана за демонстрацию своего ума, но и не выполнение поставленной задачи. Все свободны. И пока никто не успел ничего сказать, Гари пропел: "Шутка, как Тивран". Ещё мгновение в классе висела задумчивая тишина, а затем шёпот быстро перерос в гул разговоров. Гэри повернулся к профессору Квирлу. Им было что обсудить. Но тот вдруг скособочился и шаркая поплёлся к своему стулу. Нет, неприемлемо. Им точно надо поговорить. Плевать на походку зомби. Профессор Квирл, наверное, придёт в себя, если его немного растормошить. Гэри уже двинулся было вперёд. Неправильно. Нет. Плохая идея. Гэри вдруг качнуло из стороны в сторону, и он остановился, чувствуя лёгкое головокружение. А затем толпа каких-то вранцев обрушилась на него и забросала вопросами. Глава 17. Выбор гипотезы. Ты всегда был Джэйки Роулинг. Историческая справка. В римском календаре иды назывался день в середине месяца. В марте, мае, июле и октябре иды приходились на 15-е число, в остальных месяцах на 13-е. Начинаешь видеть истинное устройство мира, чувствовать его ритм. Четверг, 7:24 утра, если быть точным. В руках Гари покоился учебник, а сам он сидел на постели. Ему только что пришла в голову идея поистине блестящего эксперимента. Конечно, завтракать придётся на час позже, но не зря же у него были батончики со злаками. Эксперимент нужно было провести незамедлительно. Гарри отложил книгу, соскочил с кровати, подошёл к сундуку, открыл отсек, ведущий в подвал, спустился и начал передвигать ящики с книгами. Конечно, стоило уже давно всё распаковать, но он отставал в соревновании с Гермионой, так что времени катастрофически не хватало. Гарри нашёл нужную книгу и быстро взобрался назад по лестнице. Остальные мальчики уже проснулись и собирались идти на завтрак. Гарри просмотрел оглавление, нашёл список первых десяти тысяч простых чисел, открыл нужную страницу и протянул книгу Энтони Голдштейну. «Ты не мог бы мне помочь? Выбери два трёхзначных числа из этого списка». Только не говори какие. Перемножь их между собой и скажи результат. А, и пожалуйста, перепроверь. Даже не представляю, что случится со мной или со Вселенной, если ты ошибёшься. Поведение СБСдника говорило многое о жизни как тевранцев в эти дни. Ведь Энтони и Бровью не повёл и даже не спросил что-нибудь в духе: "Ты усвихнулся или как-то странно? А зачем тебе?" Или что значит не представляешь, что случится со Вселенной? Вместо этого Энтони молча взял книгу, достал пергамент и перо. Гарри отвернулся и зажмурился, чтобы точно ничего не увидеть. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, держа на готове блокнот и механический карандаш. «Готово», — сказал Энтони. «181429». Гарри тут же записал «181429». и повторил число вслух. Аэнто не подтвердил, что ошибки нет. Затем Гари бегом спустился на нижний этаж сундука, посмотрел на часы, они показывали 4:28, то есть сейчас было 7:28, и закрыл глаза. Через полминуты он услышал звук шагов и шум закрывающейся крышки сундука. Гари не боялся задохнуться. Если покупаешь действительно хороший сундук, то в придачу получаешь черы свежего воздуха. Замечательная штука магия. Можно смело забыть о щитах за электричество. Когда Гари открыл глаза, он, как и надеялся, увидел на полу сложенный листок. Подарок от будущего себя. Назовём его бумажка 2. Гари вырвал лист из блокнота. Назовём его бумажка 1. Конечно, это тот же самый лист бумаги. Если присмотреться, то можно увидеть, что оторванные концы идеально совпадают. Гарри мысленно представил алгоритм, по которому собирался действовать дальше. Если он разорвет бумажку 2 и она окажется чистой, он напишет 101 умножить на 101 на бумажке 1, свернет ее, час позанимается, вернется назад во времени, положит бумажку 1, которая станет бумажкой 2, в сундук. выйдет из него и присоединится к однокурсникам за завтраком. Если Гарри развернет бумажку 2 и на ней будут написаны два числа, он их перемножит. Если в результате получится 181 429, Гарри перепишет число с бумажки 2 на бумажку 1 и отправит ее в прошлое. Если же нет, Гарри прибавит двойку к числу, написанному справа, и запишет новую пару чисел на бумажке 1. только если не получится больше 997. Тогда Гарри прибавит двойку к числу слева, а справа запишет 101. Если на бумажке 2 будет написано 997 умножить на 997, то он оставит бумажку 1 чистой. Таким образом, единственной стабильной временной петлей будет та, в которой на бумажке 2 записаны два простых множителя числа 181429. Если план сработает, Гаррис сможет использовать данный алгоритм для получения любого ответа, который легко проверить, но сложно найти. Он не только докажет, что при наличии маховика времени P равно NP. Нет, это всего лишь частный случай из всех задач, которые можно решить с помощью такой уловки. Гаррис может вычислять с её помощью и комбинации кодовых замков, и любые пароли он даже сможет найти вход в тайную комнату Слизерина, если придумает систематический способ описания её местоположения в Хогвартсе. Блестящая махинация даже по меркам Гарри. С трудом сдерживая волнение, Гарри поднял бумажку 2, развернул её и увидел неровно написанные слова: "Не шути со временем". Дрожащей рукой Гарри вывел "Не шути со временем" на бумажке 1, аккуратно её сложил. и решил не проводить поистине блестящих экспериментов со временем хотя бы до 15 лет. Более пугающих результатов, наверное, не получал никто за всю историю экспериментальной науки. Только час спустя Гори хоть как-то смог сосредоточиться на учебнике. Так начался его четверг. Четверг, 15:32, если быть точным. Гарри и все остальные мальчишки-первокурсники собрались на поляне вместе с мадам Хуч. Рядом с каждым на траве лежало по метле. У девочек этот урок проходил отдельно. По каким-то причинам они не хотели учиться полетам при мальчиках. Гарри все еще не смог полностью оправиться после утреннего происшествия. Его продолжил терзать вопрос, каким образом из множества стабильных временных петель было выбрано именно это. А ещё метла? В самом деле, ему что и правда придётся летать на чём-то похожем на отрезок прямой линии, на объекте чуть более удобном для сидения, чем крошечный камешек. Да кто только сообразил использовать их в качестве летательных средств, исключив все прочие варианты. В первый раз, услышав про мётлы, Гари понадеялся, что это просто фигура речи, но нет. Сейчас перед ним лежали предметы, которые можно было описать только одним образом обычные деревянные мётлы, какими метут пол на кухне. Скорее всего, человек, придумавший это, просто застрял на идее с мётлами и не смог переключиться на что-то другое. Наверняка так и было. Не может же быть, чтобы, начиная с чистого листа, разработку действительно удобного летающего устройства Кто-то в итоге получил приспособление для уборки помещений. На дворе стоял погожий денёк. В ясном голубом небе ярко сияло солнце, словно специально настроенное ослепить всякого, кто посмеет подняться в воздух. А под ногами была сухая, прогретая и почему-то оказавшаяся сейчас очень-очень твёрдой земля. Гэри неустанно напоминал себе, что это занятие для всех учеников. А значит, оно наверняка рассчитано даже на самых недолёких из них. Вытяните правую руку над метлой или левую, если вы левша, скомандовала мадам Хуч. И скажите вверх. Вверх! крикнули все. Метла Гэри сразу же легла ему в руку. Что-то в кое-то веке вывело его вперёд всего класса. Похоже, правильно сказать "вверх" сложнее, чем кажется на первый взгляд. Большая часть мётел катилась по земле или уворачивалась от незадачливых наездников. Гарри был готов спорить на деньги, что Гермиона, у которой занятия по полётам прошли сегодня чуть раньше, справилась не хуже. Не может быть, чтобы у него что-то получилось с первого раза быстрее, чем у неё. И если вдруг выяснится, что исключением из правила стало катание на метле, а не какое-нибудь интеллектуальное занятие, уж лучше смерть. Когда наконец все научились призывать мётлы, мадам Хуч показала, как именно нужно на них садиться и прошлась по полю, поправляя стойку и захват рук. Видимо, даже тех детей, которым позволяли летать дома, никто не учил делать это правильно. Окинув орлиным взором своих подопечных, мадам Хуч кивнула: "А теперь, когда я дам свисток, как следует оттолкнитесь от земли". Гарри сглотнул, пытаясь совладать с подступающей тошнотой. «Держите мётлы крепко. Поднимитесь на несколько футов, а потом обратно вниз, слегка наклонив метлу. По моему свистку. Три, два...» Одна из мётел взметнулась к небу под аккомпанемент детского вопля. Но не радости, а ужаса. Поднимаясь всё выше, мальчик вращался так быстро, что узнать его белое от страха лицо было невозможно. Как в замедленной съемке, Гари соскочил с метлы на ходу, пытаясь вытащить палочку. Он сам не понимал, что будет с ней делать. Он побывал только на двух уроках чар, и хоть на последнем они вроде как изучали заклинание левитации, у Гари оно получалось только один раз из трёх, и он уж точно не мог левитировать людей. Если во мне есть хоть какая-то скрытая сила, давай, проявляйся немедленно. Вернись, парень. прокричала вслед мальчику Мадам Хуч, самый, кстати, бесполезный совет в мире по украшению взбесившейся метлы, особенно от инструктора по полётам. Полностью автономная часть мозга Гэри тут же внесла Мадам Хуч в список известных ему идиотов. Метла взбрыкнула и сбросила наездника. Сперва его падение оказалось очень медленным. Вангардиум Левиоса! зарал Гэри. Заклинание не сработало. Он это почувствовал. Бам. Глухой и неприятный хруст. И вот мальчик лежит на траве, скурчившись, лицом вниз. Гари спрятал палочку и на всех парах рванул к раненому. Затормозив перед ним одновременно с мадам Хуч, Гари потянулся в кошель и попытался вспомнить название. Без разницы, достаточно сказать аптечка. И вот она уже в руке. И Сломано запястье, заключил Адам Хуч. Успокойся, у него всего лишь сломано запястье. Словно что-то щёлкнуло в мозгу Гари, выключая режим паники. Перед ним лежал открытый набор целителя плюс, а в руке он держал заполненный жидким огнём шприц, который смог бы спасти мозг пострадавшего от кислородного голодания даже при сломанной шее. Гари судорожно перевёл дыхание, но сердце стучало так громко, что он сам себя слышал с трудом. Перелом кости, значит, гипсующая нить? Это только для экстренных случаев, оборвала мадам Хуч. Убери, с ним всё будет хорошо. Она склонилась над пострадавшим, протягивая ему руку. Ну-ка, давай, парень, всё в порядке. Давай, поднимайся. Вы что, хотите его снова посадить на метлу? Ужаснулся Гарри. «Нет, конечно!» Мадам Хуч недовольно посмотрела на него и за здоровую руку поставила мальчика на ноги. Гарри с удивлением узнал в нем Невилла Лонгоботома и как ему удается постоянно влипать в истории. Профессор Хуч развернулась к наблюдавшим ученикам. «Чтобы никто из вас не двигался, пока я отвожу этого мальчика в лазарет. К метлам даже не прикасайтесь!» иначе вы летите из Хогвартса раньше, чем успеете сказать квидич. Давай, дорогой. Невилл весь в слезах заковылял прочь, прижимая запястье и опираясь на мадам Хуч. Как только они отошли достаточно далеко, чтобы профессор ничего не могла услышать, один из слизеринцев расхохотался. Остальные тут же подхватили. Гарри повернулся к ним. Самое время запомнить несколько физиономий. Дрэку в компании мистера Креба и мистера Гойла направлялись к нему. На лице мистера Креба улыбка отсутствовала, а у мистера Гойла была явно фальшивой. Дрек уже сохранял бесстрастный вид, хотя уголки его губ периодически подрагивали, из чего Гэри сделал вывод, что Дрек находил случившееся весьма забавным, но не видел никакой практической выгоды в том, чтобы смеяться сейчас, а не позднее в слизаринских подземельях. Но «Ну, Поттер тихо сказал Драку. Он так и не достиг полного контроля над своим лицом. На заметку. Если пытаешься воспользоваться подходящим случаем, чтобы продемонстрировать лидерские качества, то лучше делать вид, будто ты полностью контролируешь ситуацию, а не, к примеру, впадать в панику. Мистер Гуил захихикал и Драку метнул в него недовольный взгляд. Но, похоже, твоё выступление не было полностью провальным. Помочь тебе сложить аптечку. Гари отвернулся к набору целителей, чтобы драку не видел выражение его лица. "Думаю, я справлюсь", сказал Гари. Он положил шприц на место, клацнул защёлками и выпрямился. Пока Гари скармливал аптечку Кошелю, к нему успел подойти Эрне Макмиллан. "Спасибо тебе, Гарри Поттер, от лица всего Пуффендуя", официальным тоном начал Эрни. И это была хорошая попытка и хорошая идея. Ага, хорошая идея, протянул Драко. Почему же може Пофиндуйцы не достали свои палочки? Может, если бы его попробовал левитировать не один Поттер, а вы все вместе, у вас бы получилось. Я полагал, что Пуфиндуйцы дружные, ребята. Эрни, похоже, не знал, то ли ему рассердиться, то ли умирить от стыда. Мы не успели подумать об этом. Ах, вот оно что. сказал Драко. Похоже, гораздо полезнее водить дружбу с одним кактеврансом, чем со всем Пуфиндуем. О, чёрт, и как Гари разрулить эту ситуацию? Твоя помощь не нужна, мягко заметил Гари. Лишь бы Драко догадался интерпретировать это как: ты путаешь мне карты. Заткнись, пожалуйста. Эй, а это что? сказал мистер Гойл. Он примял ногой траву. и поднял стеклянный шар размером с теннисный мяч, внутри которого клубился белый туман. Эрни моргнул. «Напоминалка Невилла!» «Что такое напоминалка?» – спросил Гарри. «Становится красной, когда забываешь о чём-то», – пояснил Эрни. «Правда, не сообщает о чём именно. Пожалуйста, отдай её мне, я передам Невиллу». Эрни протянул руку. Мистер Гойл внезапно ухмыльнулся, развернулся и побежал. Эрни на мгновение удивлённо застыл, потом крикнул: "Эй!" и устремился в догонку. Мистер Гуил добрался до метлы, одним ловким движением запрыгнул на неё и взлетел. У Гэри отвисла челюсть. Мадам Хуч ведь пообещала, что залезшего на метлу выгонят из школы. Что за идиот? прошептал Дрэку и открыл было рот, чтобы крикнуть. "Слышь!" крикнул Эрни. Это вещь Невела. Отдай. Слизеринцы аплодировали и улюлюкали. Драко захлопнул рот. Гарри заметил тень нерешительности на его лице. "Драко", зашептал Гарри. "Если ты не прикажешь этому идиоту вернуться на землю, то учитель, вернувшись, попробуй достать его по финдондель". Зарал мистер Гуилч, чем заслужил ещё больше аплодисментов от слизеринцев. "Я не могу. прошептал в ответ Драко. «Слизеринсы подумают, что я слабак!» «Если мистера Гойла исключат, — зашипел Гэри, — твой отец подумает, что ты кретин!» Лицо Драко исказилось в агонии. И тут... «Эй, Слизер, слюнь!» — закричал Эрни. «Тебе что, не говорили, что пуфиндуется друг за друга горой? Пуфиндуй к оружию!» Внезапно в сторону мистера Гуилла оказалось направлено множество палочек. Тремя секундами позже: "К оружию, Слизерин!" Одновременно сказали пять расслизеринцев. Теперь уже в сторону Пофиндуйса смотрел целый лес палочек. Двумя секундами позже: "К оружию, Гриффиндор!" "Поттер, сделай что-нибудь!" отчаянно шептал Драко. "Я не могу остановить их!" «Это должен сделать ты! Ты же гений, придумай что-нибудь! Потом сочтёмся!» Гарри понял, что примерно через пять с половиной секунд кто-то наколдует шумерский простой удар, и после процедуры отчисления на всём курсе мальчики останутся только в когтевране. «К оружию, когтевран!» – выкрикнул Майкл Корнер. Ему явно не хватало приключений на свою голову. «Грегори Гойл!» – завопил Гарри. Я вызываю тебя на состязание за право обладания поменалкайневела. Внезапно стало тихо. Да неушто, отозвался Драко. Гарри не знал, что расстегивать слова можно так громко. Звучит интересно. Что за состязание, Поттер? Эм, состязание это собственно всё, что Гарри успел придумать. А вот как именно нельзя сказать шахматы. Слизеренцы не поймут, если Дракуна такое согласится. Но и армрестлинг тоже не подходит. Мистер Гойл раздавит его как букашку. "Как вам такое?" громко начал Гари. "Мы с Грегори Гойлом становимся на расстоянии друг от друга и больше не двигаемся с места. Никому другому к нам подходить тоже нельзя. Пользоваться волшебными палочками запрещено. И если я сумею завладеть напоминалкой Невела, Грегори Гойл откажется от напоминалки, которую держит в руке, и передаст её мне. Снова стало тихо. Облегчение на лицах учеников сменилось недоумением. Гарри Поттер громко сказал Драку. Я хотел бы спросить, как ты это провернёшь? Мистер Гойл согласен. Так приступим, провозгласил Гарри. Поттер, ты чего задумал? прошептал Драко. причём сделал это не шевеля губами. Гари так не умел и поэтому промолчал. Ученики вокруг убирали палочки, а Сканфужи и мистер Гойл медленно опустился на землю. Несколько пуфиндуйцев рванулись было к нему, но Гари отчаянно умоляющим взглядом остановил их. Гари двинулся к мистеру Гойлу и остановился в нескольких шагах от него, достаточно далеко, чтобы они не могли дотянуться друг до друга. Гари медленно убрал палочку. Остальные попятились. Гари сглотнул. Он знал в общих чертах, что именно он хотел сделать, но всё должно было произойти таким образом, чтобы никто не понял, что он сделал. Ладно, громко сказал Гари. А теперь? Он сделал глубокий вдох и, подняв руку, сложил пальцы для щелчка. Те, кто были в курсе истории с пирогами, то есть практически все, ахнули. Именем безумия Хогвартса, славно-славно трамба-бабам плюх-плюх-плюх. И Гарри щёлкнул пальцами. Многие дёрнулись, пытаясь уклониться, и ничего не произошло. Гарри позволил тишине длиться, ожидая. "Хм", сказал кто-то. "И чего?" Гарри повернулся к самому нетерпеливому. "Посмотри перед собой. Видишь участок земли, на котором нет травы?" Ну да, ответил мальчик, грифиндорец. Дин, как его там, копай. Все присутствующие и непонимающие посмотрели на Гари. А зачем? спросил Дин, как его там. Просто копай, нетерпеливо сказал Тери Бут. Поверь, смысла спрашивать нет. Дин, как его там, опустился на колени и принялся разгребать землю. Через минуту грифиндорец встал. Тут ничего нет, сказал он. Хм. Гарри планировал вернуться в прошлое и закопать в этом месте карту, которая бы вела к другой карте, которая бы вела к напоминалке Невела, которую он спрятал бы, получив её сейчас у мистера Гойла. Вдруг до Гарри дошло, что есть и другой вариант, с которым скрыть использование маховика времени будет легче. Спасибо, Дин, громко сказал Гарри. «Эрни, осмотри место, куда упал Невил. Может, ты найдёшь его напоминалку там?» Вид у окружающих сделался ещё более озадаченным. «Просто сделай это», — сказал Терри Бут. «Он будет пробовать, пока что-то не получится, и самое страшное, что...» «Мерлин!» — выдохнул Эрни. Он держал в руке напоминалку Невилла. «Вот же она! Была там, где он упал!» «Что?» — возопил мистер Гойл. Он посмотрел вниз и увидел, что всё ещё держит напоминалку Невилла. Повисло неловкое молчание. «Э-э-э», — сказал Дин, как его там. «Это же невозможно, да?» «Это дырка в сценарии», — ответил Гарри. «Я сделал себя настолько странным, что Вселенная на секунду отвлеклась и забыла, что Гойл уже держит напоминалку». «Нет, подожди, я имел в виду, что это совершенно невозможно!» Извини, но разве мы не собираемся летать на мётлах? То-то же. В любом случае, заполучив напоминалку Невила, я выиграю в состязании, и Грегори Гуилл должен будет отказаться от напоминалки, которую он держит в руке, и отдать её мне. Таковы были условия, помнишь? Гэри протянул руку Керни. Мы условлились, что подходить к нам нельзя. Так что просто подкати её ко мне, ладно? Погоди. перекинул Слизеринец Блейз Забине. Гари вряд ли когда-нибудь забудет его имя. А откуда нам знать, что эта напоминалка принадлежит Невелу? Ты мог просто бросить туда совсем другую напоминалку. Силу Слизерина вижу в нём я, сказал Гари, улыбаясь. Даю слово, что та, которую держит Эрн, принадлежит Невелу. Ничего не скажу про ту, что у Грегори Гойла. Забине повернулся к Драко. «Малфой, ты же не позволишь ему вот так...» «Слышь, ты, заткнись!» Прогремел мистер Крэп, стоявший за спиной Драко. «Твои советы мистеру Малфою не нужны!» «Очень хороший приспешник». «Я держал пари с Драко из благородного и древнейшего дома Малфоев», сказал Гарри. «А не с тобой, Забини. И думаю, я выполнил свою часть уговора. Но судить об этом мистеру Малфою...» Гэри повернул голову в сторону Драко и слегка приподнял брови. Сказанного вроде достаточно, чтобы тот мог сохранить лицо. Повисло молчание. "Ты клянешься, что это на самом деле напоминал Кэневела?" спросил Драко. "Да", ответил Гэри. "И я собираюсь вернуть её Невилу, а та, которую держит Грегори Гуил, отойдёт мне". Драко кивнул, будто принимая решение. Я не буду ставить под вопрос слово данное представителем благородного дома Поттеров, несмотря на всю странность произошедшего. Благородный и древнейший дом Малфоев также не нарушает своих клятв. Мистер Гойл, отдай это мистеру Поттеру. Эй! воскликнул Забини. Он ещё не выиграл, он же ещё не держит в вру... лови Гари! крикнул Эрни и бросил напоминалку. Гари с лёгкостью поймал её. У него всегда были хорошие рефлексы. Ну вот, сказал Гарри. Я победил. И вдруг осёкся. Все разговоры оборвались. Напоминалка в его руке засветилась ярко-красным светом, словно крохотное солнце, что бросает тень и в разгар дня. Четверг, 17:09, если быть точным. Кабинет профессора Маггоггл после урока полётов. плюс дополнительный час, добавленный Гарри. МакГонагал сидела на своём месте, а Гарри ужом вертелся на табурете. «Профессор!» – убеждал её Гарри. «Слизеринцы направили палочку на пуффиндуйцев, гриффиндорцы на слизеринцев. Один идиот призвал когтевран к тому же. У меня было где-то пять секунд, чтобы предотвратить взрыв. Это всё, что я успел придумать». Лицо профессора Магонала было измученным и сердитым. Вам нельзя использовать маховик времени в таких случаях, мистер Поттер. Понятие секретности недоступно вашему пониманию. Но ведь никто не знает, как я это сделал. Все убеждены, что я могу щёлкнув пальцами натворить кучу всякой всячины. Я уже натворил много такого, что даже маховиком времени не объяснить, и намерен продолжать в том же духе. Так что этот случай скоро затеряется среди остальных, и его никто даже не вспомнит. У меня не было выбора. Ничего подобного, резко возразила Макгонагалл. Было достаточно заставить этого анонимного слизеринца приземлиться, а всех остальных убрать палочки. Можно было предложить ему сыграть в подрывного дурака. Но нет. Вам приспичило по красовации использовать маховик времени столь вопиюще нецелесообразным образом. Да мне в голову больше ничего не пришло. Я даже не знаю, как в подрывного дурака играть. На игру в шахматы они бы не согласились, и у меня не было шансов победить в армрестлинге. Значит, надо было выбрать армрестлинг. Но тогда бы я проиграл. Гарри моргнул и осёкся. У профессора Маггонала был крайне разъярённый вид. Извините меня, профессор Маггонал, робко сказал Гарри. Я, честное слово, просто не подумал. Вы правы, так и надо было сделать, и это было бы гениально, но я просто совсем об этом не подумал. Гари замолчал. Внезапно до него дошло, что вариантов было предостаточно. Можно было попросить драку выбрать игру, можно было предоставить выбор толпе. Он и вправду зря вплёл в это дело маховик времени. Возможностей было море. Так почему же он выбрал именно эту? потому что увидел способ выиграть, а твоевать без делушку, которую учителя всё равно бы отобрали у мистера Гойла. Стремление победить вот виновник его ошибки. Извините меня, повторил Гарри за гордыню и глупость. Профессор Магонал вытерла рукой лоб, гнев её поугас, но в голосе всё равно была сталь. Ещё одно такое представление, мистер Поттер, и останетесь без маховика времени. Я ясно выражаюсь. Да, сказал Гарри. Я понимаю и приношу свои извинения. В таком случае можете пока оставить его у себя. И поскольку вы всё-таки предотвратили крайне неприятное развитие событий, я также воздержусь от снятия баллов. Кроме того, вам сложно было бы объяснить, за что они сняты. Но Гарри был не настолько глуп, чтобы озвучить эту мысль. Мне вот что интересно. Почему так отреагировала Напоминалка? спросил Гарри. Значит ли это, что мне стирали память? Не могу сказать точно, медленно произнесла профессор Магонгол. Будь всё так просто, в суде постоянно использовали бы Напоминалки. Я попробую разузнать, мистер Поттер, она вздохнула. Вы свободны. Можете идти. Гарри начал вставать со стула, но замер на полпути. Эм, извините, но я вам хотел ещё кое-что сообщить. Она едва заметно вздрогнула. Что на этот раз, мистер Поттер? Это касается профессора Квирла. Уверена, это сущие пустяки, поспешно перебила Макгонагалл. Разве вы не помните, что сказал директор? Не надо без повода беспокоить нас насчёт профессора защиты. Но вдруг это важно. Вчера у меня внезапно появилось чувство тревоги, когда мистер Поттер. У меня тоже появилось чувство тревоги, и оно мне подсказывает, что вам не следует заканчивать ваше предложение. У Гарри отвисла челюсть. В кои-то веки профессору Маггонулу удалось лишить Гарри дара речи. Мистер Поттер, продолжила она, Если вы обнаружите какую-то странность в профессоре Квиреле, я вам разрешаю никому об этом не докладывать. Мне кажется, вы уже достаточно отняли у меня времени, так что я вас не узнаю, взорвался Гари. Извините, но это просто невероятно безответственно с вашей стороны. Я слышал, что на должности учителя по защите лежит какое-то проклятие. И если вам известно, что с ним что-то не так, не лучше ли держать ухо востро? Что-то не так, мистер Поттер. Весьма надеюсь, что вы ошибаетесь. Лицо Магонгол ничего не выражало. После того, как в феврале прошлого года профессора Блейка застукали в кладовке с немного не мало тремя пятикурсниками из Слизерина, а за год до этого профессор Саммерс столь плохо понимала собственный предмет, что ее ученики считали Богорта некой разновидностью мебели, будет настоящей катастрофой, если сейчас обнаружится какая-нибудь неприятность и у весьма компетентного профессора Квирла. Боюсь, большинство наших учеников провалит Сов и Тритон. «Ясно», — протянул Гарри. Другими словами, что бы ни было не так с профессором Квирлом, Вы очень не хотите об этом знать до конца учебного года, а так как на дворе сентябрь, он может на телевидении в прямом эфире убить премьер-министра, и это ему сойдёт с рук. Профессор Магоногал смотрела на него не моргая. Мистер Поттер, вам прекрасно известно, что я бы никогда не одобрила подобное. В Хогвартсе мы боремся со всем, что может помешать образовательному процессу. Например, с первокурсниками из Кактивра, которые не умеют держать рот на замке. Мне всё ясно, профессор Магонигл. А вот в этом я очень сильно сомневаюсь. Профессор Магонигл подалась вперёд, снова нахмурившись. Так как мы уже обсуждали и более деликатные темы, скажу прямо. Вы и только вы доложили мне об этом непонятном предчувствии. Вы и только вы притягиваете хаос в невиданных масштабах. После нашей прогулки по Косому переулку, случая с распределяющей шляпой и сегодняшнего происшествия, мне ясно видится, как в кабинете директора я буду выслушивать некую невероятную историю про профессора Квирла, в которой вы и только вы сыграли ключевую роль. И у нас не останется другого выбора, кроме как уволить его. Я уже смирилась с этим, мистер Поттер. Если это случится раньше майских ит, я подвешу вас за собственные кишки, сушиться на воротах Хогвартса, предварительно напичкав через нос огненными жуками. Теперь вам всё ясно? Гарикет внул, широко распахнув глаза, но секунду спустя поинтересовался: А что мне будет, если это произойдёт в последний день учебного года? Вон из моего кабинета. Четверг. В какой-то особый день недели в Хогвартсе, четверг 17:32, Гарри стоял рядом с профессором Флитвиком перед большой каменной горгульей, которая охраняла вход в кабинет директора. Стоило ему вернуться от профессора Маггона в учебные комнаты как Теврана, как один из учеников передал, что Гарри велено явиться к профессору Флитвику, а там выяснилось, что с ним желает поговорить сам Дамблдор. Мальчика беспокойно поинтересовался у Флитвика, что хочет обсудить директор. Тот лишь беспомощно пожал плечами. Дамблдор мимоходом упомянул, что Гарри слишком юн, чтобы использовать слова силы и безумия. Славна-славна трамба-бам плюх-плюх-плюх? подумал Гарри, но вслух сказать не решился. Не волнуйтесь, мистер Поттер, пропищал Флитвик. С спасибо огромной пышной бороде профессора Флитвика Если бы не она, воспринимать его как учителя было бы намного труднее, при его-то низком росте и тоненьком голоске. «Директор Дамблдор может показаться немного странным, или даже очень странным, или до безумия странным, но он никогда не причинял ни малейшего вреда ни одному ученику, и я не верю, что когда-нибудь причинит». Профессор Флитвик искренне улыбнулся. «Напоминайте себе об этом, и вы не поддадитесь панике». Гэри слышал и более ободряющие речи. "Удачи!" пропищал профессор, после чего наклонился к горгулье и что-то сказал. Почему-то Гэри не расслышал, что именно. Конечно, от пароля мало проку, если его можно подслушать. И каменная горгулья отошла в сторону, таким естественным и обычным движением, продолжая при этом выглядеть как сплошной твёрдый камень, что Гэри это даже потрясло. Позади горгульи медленно вращалась спиральная лестница. В её движении было что-то завораживающее, и это сбивало с толку. К тому же, вращающаяся спираль не должна никого поднимать, и это тоже смущало. "Идите", пропищал Флитвик. Мальчик нервно шагнул на спиральную лестницу и обнаружил, что каким-то непостижимым для него образом поднимается вверх. Горгулья у него за спиной вернулась на место. На спиральная лестница всё вращалась, и гори поднимался всё выше и выше. Когда этот головокружительный подъём закончился, гори обнаружил, что стоит перед дубовой дверью с медной иголотушкой в форме грифона. Гори приблизился к двери и повернул ручку. Дверь отворилась. Ещё никогда в жизни он не бывал в настолько интересной комнате. Маленькие металлические устройства вращались, тикали, медленно трансформировались и выпускали маленькие облачка дыма. Дёжены загадочных жидкостей в дёженых ёмкостей странного вида булькали, кипели, наровя выплеснуться, меняли цвет и принимали занятные формы, которые менялись прямо на глазах. Предметы, похожие на часы, со множеством стрелок испечённые цифрами и надписями на неизвестных языках, браслет с линзообразным кристаллом, который переливался тысячей красок, и птица на золотой подставке, и деревянная чаша, наполненная чем-то похожим на кровь, и статуэтка сокола, покрытая чёрной эмалью. Стены были увешаны портретами спящих людей, а на вешалке покоилась распределяющая шляпа в компании двух зонтиков и трёх красных тапочек на левую ногу. В центре всего этого хаоса стоял пустой чёрный дубовый стол. Перед ним была дубовая же табуретка, а за ним на кресле, похожем на обитый бархатом трон, располагался Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, украшенный длинной серебряной бородой, шляпой-мухомором и трёхслойной розовой пижамой. Во всяком случае, только так можно было назвать эту одежду с магловской точки зрения. Дамблдор улыбался. Его светлые глаза безумно мерцали. С некоторым трепетом Гарри уселся на табуретку. Дверь в комнату закрылась с громким щелчком. "Здравствуй, Гарри", сказал Дамблдор. "Здравствуйте, директор", ответил Гарри. "Вот так сразу по имени. Может, он ещё попросит и его?" "Ну что ты, Гарри", сказал Дамблдор. "Директор звучит слишком официально". Зови меня, Док. Не вопрос, Док. Короткая пауза. А ты знаешь, спросил Дамблдор, что ты первый, кто решился и впрямь ко мне так обратиться. Ой, Гарри старался говорить ровно, несмотря на то, что душа его грозилась уйти в пятки. Извините, директор, вы сами предложили, вот я и Док, так, Док. Добродушно сказал Дамблдор: «Не волнуйся, я не выброшу тебя в окно за первый же промах. Сначала я буду многократно тебя предупреждать. К тому же не важно, как к тебе обращаются, важно, что о тебе думают». Он ни разу не причинил вреда ученику, просто помни об этом и ты не запаникуешь. Дамблдор поставил на стол маленькую металлическую шкатулку и открыл крышку. Внутри были маленькие желтые комочки. Лимонную дольку предложил директор. Эм, нет, спасибо, Дог, сказал Гарри. Считается ли подсовывание ученику с ЛСД причинением вреда или это относится к категории безобидных шуток? Вы, эм, вроде упоминали о том, что я слишком юн, чтобы использовать слова силы и безумия. Ну, конечно, сказал Дамблдор. К счастью, слова «сила» и «безумие» были утрачены семь веков назад, и никто понятия не имеет, где их искать. Это была просто маленькая ремарка. Рот Гарри непроизвольно распахнулся. «Тогда почему вы послали за мной?» «Почему?» — повторил эхом Дамблдор. «Ах, Гарри, если бы я целыми днями задавался вопросом, почему я делаю так или иначе...» У меня не хватало бы времени на то, чтобы сделать хоть что-то. Я, знаешь ли, очень занятой человек. Гарри с улыбкой кивнул. О, да, я впечатлён. Директор Хогвартса, Верховный чародей Визенгамота и председатель Международной конфедерации магов. Извиняюсь за вопрос, но можно ли получить больше шести дополнительных часов, если использовать несколько маховиков времени? Если вы справляетесь со всем этим всего за 30 часов в день, то я снимаю шляпу. Снова воцарилась тишина. Гарри продолжал улыбаться. Он сам испугался своей дерзости, но когда стало очевидно, что Дамблдор специально пудрит ему мозги, что-то внутри воспротивилось и отказалось просто так всё это сносить. Боюсь, время не любит, когда его растягивают слишком сильно, прервал молчание Дамблдор. Похоже, он и так считает людей слишком широкими. Вот почему нам часто бывает трудно в него уложиться. "Воистину", с могильной серьёзностью сказал Гари. "Так что нам лучше не тратить время попусту". На секунду ему показалось, что он перегнул палку. Дамблдор хохотнул. "Ну что ж, тогда сразу перейдём к делу". Директор наклонился вперёд, накрывая стол тенью шляпы гриба и подметая поверхность стол обородой. "Гарри, в понедельник ты совершил нечто невозможное даже при помощи маховика времени. Точнее, при помощи только лишь маховика времени. И мне стало интересно, откуда же взялись те два пирога?" Адреналин хлынул в кровь Гарри. Он ведь использовал мантию невидимости, которую ему подарили в коробке с письмом, где помимо прочего было сказано: если Дамблдор увидит возможность завладеть одним из даров смерти, он её ни за что не упустит. "Сразу понятно", продолжал Дамблдор, "что так как ни один первокурсник не способен на колдовать такое самостоятельно, в том коридоре присутствовал кто-то ещё, невидимый" А вот невидимка как раз и мог бросать пироги, оставаясь незамеченным. Можно также предположить, что раз у тебя есть маховик времени, этим невидимкой был ты сам. А поскольку заклинание разнавождения далеко за гранью твоих текущих способностей, значит, у тебя есть мантия невидимка. Дамблдор загадочно улыбнулся. Я пока на верном пути, Гарри. Мальчик замер. было ощущение, что соврать не самое мудрое решение, но ему никак не приходил в голову подходящий ответ. Дамблдор дружелюбно махнул рукой. Не переживай, Гарри. Ты не нарушил школьные правила. Полагаю, мантии-невидимки слишком редки, чтобы кто-то додумался их официально запретить. Но меня интересует совсем другое. А? Гарри старался, чтобы голос не выдал обуревавших его чувств. В глазах Дамблдора загорелись. Видишь ли, Гарри, пережив несколько приключений, начинаешь кое-что понимать. Начинаешь видеть истинное устройство мира, чувствовать его ритм. Начинаешь прозревать финал ещё в середине пьесы. Ты мальчик, который выжил, и мантия Невидимка каким-то образом попала к тебе в руки спустя лишь 4 дня после того, как ты начал знакомиться с волшебным миром. Такую вещь нельзя приобрести в Косом переулке, но есть лишь одна мантия, которая сама тянется к предначертанному судьбой хозяину. Поэтому я не мог не задаться вопросом, а не нашёл ли ты каким-то странным образом не просто мантию невидимку, а один из даров смерти, мантию невидимости, которая скрывает своего владельца даже от взора смерти. Взгляд Дамблдора был полон энтузиазма. Могу я взглянуть на неё, Гарри? Мальчик сглотнул. В переполнявшем его сейчас адреналине не было никакого проку. Перед ним самый могущественный волшебник в мире. У Гарри нет шансов выбраться из кабинета. А если ему это и удастся, то в Хогвартсе нет места, где он сможет от него спрятаться. И сейчас он наверняка потеряет мантию, которая передавалась в семье Поттеров, чёрт знает сколько поколений. Дамблдор откинулся на спинку кресла. Взгляд его померк. В глазах появились удивление и печаль. Гарри, если не хочешь, можешь сказать нет. Правда? прохрипел Гарри. Да. В голосе Дамблдора звучали грусть и беспокойство. Ты, кажется, боишься меня. Могу спросить, чем я заслужил твоё недоверие? Гарри сглотнул. «Есть какая-нибудь магическая клятва, чтобы вы поклялись, что никогда не заберете у меня мантию?» Дамблдор медленно покачал головой. «Нерушимый обед не используют по пустякам. К тому же ты не знаком с этим заклинанием, так что я мог бы тебя обмануть. И видишь ли, мне не нужно твое разрешение. Я достаточно силен, чтобы взять мантию, неважно в кошеле скрыть ли она или нет». Дамблдор выглядел очень серьезным. «Но я этого не сделаю. Она твоя, Гарри, и я ее не заберу. Даже для того, чтобы взглянуть на нее одним глазком. Если только ты не позволишь. Это обещание и клятва. Если мне нужно будет запретить тебе использовать ее в школе, я попрошу положить ее в твое хранилище в Гринготсе». «А-а-а!» протянул Гэри, пытаясь сдержать поток адреналина и вернуть мысли в рациональное русло. Он снял кошелёк с скрытой серьги. Если вам правда не нужно моё разрешение, так до держите. Гэри протянул кошель Дамблдору и сильно прикусил губу. Тот самый сигнал, который предупредит его, если ему сотрут память. Старый волшебник залез в кошелёк и, не произнося ни слова, вытащил мантию невидимости. Ах, Вздохнул Дамблдор. Я был прав. Чёрная мерцающая бархатистая ткань словно струилась сквозь его пальцы. Прошло много веков, а она всё так же идеальна, как и в день своего создания. С годами мы растеряли мастерство. Я бы уже не смог создать что-то такое, да и никто бы не смог. Я чувствую её силу. Она эхом отдаётся в моей голове, словно песня. которая будет звучать вечно, даже когда слушать уже будет некому. Волшебник поднял глаза. Не продавай её, сказал он. И никому не отдавай. Дважды подумай, прежде чем сказать о ней кому-нибудь, и поразмысли трижды, прежде чем ты признаешь, что это дар смерти. Относись к ней с уважением, ибо это и впрямь вещь силы. По лицу Дамблдора скользнула тень сожаления, а потом он отдал мантию Гарри. Гарри положил её обратно в кошелёк. Лицо Дамблдора вновь стало серьёзным. Могу ли я спросить ещё раз, Гарри, как вышло, что ты так сильно мне не доверяешь? Гарри внезапно стало стыдно. Вместе с мантией была записка. Тихо сказал Гарри: в которой говорилось, что вы заберёте у меня мантию, если узнаете о ней. Я не знаю, кто написал записку, честное слово, не знаю. Я понимаю, медленно сказал Дамблдор. Что же, Гарри, я не буду ставить под сомнение мотивы того, кто оставил тебе эту записку. Кто знает, может этот кто-то действовал из лучших побуждений. В конце концов, он дал тебе мантию, Гарри кивнул. Милосердие Дамблдора произвело на него впечатление, и он устыдился разительного контраста собственного поведения в сравнении с директорским. Старый волшебник продолжил. «Но думаю, мы с тобой фигуры одного цвета. Мальчик, который победил Волан-де-Морта, и старик, который сдерживал его до твоего прихода. Не буду ставить в упрёк твою осторожность». Ведь все мы по мере сил стараемся быть предусмотрительными. Попрошу лишь подумать дважды и поразмыслить трижды, когда в следующий раз кто-то скажет тебе не доверять мне. Извините меня, сказал Игари. Из-за доброты Дамблдора Гари стало ещё хуже. Он почувствовал себя полным ничтожеством, обругал считай местного Гэндальфа. Я зря вам не доверял. Увы, Гари В этом мире старый волшебник покачал головой. Не могу даже сказать, что ты повёл себя неразумно. Ты не был со мной знаком. И, честно говоря, в Хогвартсе есть люди, в отношении которых твоё недоверие будет оправдано. Даже если кажется, что они твои друзья. Гарри сглотнул. Это прозвучало довольно зловеще. Например, Дамблдор встал с кресла и начал исследовать один из своих инструментов часы с восемью стрелками разной длины. Несколько секунд спустя старый волшебник вновь заговорил. Он, вероятно, кажется тебе весьма обаятельным, вежливым во всяком случае по отношению к тебе, обходительным, возможно даже восхищённым, всегда готовым протянуть руку помощи, сделать услугу. «Дать совет!» «Ах, вы о Драко Малфое!» Сказал Гарри с облегчением. Он опасался, что директор заговорит про Гермиону. «Нет-нет-нет, вы всё неправильно поняли. Это не он перетягивает меня на свою сторону. Это я перетягиваю его». «Что-что ты делаешь?» «Я намерен перетянуть Драко Малфое с тёмной стороны», пояснил Гарри. «Ну, сделать из него хорошего парня». Дамблдор выпрямился и повернулся к Гарри. На его лице было крайне озарошенное выражение, что в сочетании с серебряной бородой выглядело очень забавно. Ты уверен, произнёс старый волшебник несколько секунд спустя. Что его вообще можно исправить? Я боюсь, что когда ты видишь в нём что-то хорошее, ты выдаёшь желаемое за действительное. Или это вообще лишь приманка? Кабкан для э весьма маловероятно махнул рукой Гарри. Если он пытается изображать из себя хорошего парня, у него это не очень-то получается. Дело не в том, что Драку пришёл ко мне и очаровал, из-за чего я увидел в нём скрытую глубоко внутри доброту. Я решил спасать именно его, потому что он наследник дома Малфоев, и это очевидный выбор, если приходится ограничится кем-то одним. У Дамблдора дёрнулся левый глаз. Ты намерен посеять семена любви и доброты в сердце драку Малфоя только потому, что видишь в наследнике Малфоя ценного для тебя союзника? Не только для меня, возмутился Гарри. Для всей магической Британии, если это сработает. А ещё у него самого будет более счастливая и здоровая жизнь. Послушайте, я же не могу всех перетянуть с тёмной стороны. Поэтому пришлось спросить себя, в каком случае свет выиграет больше всего. Дамблдор расхохотался. Такого воющего смеха Гарри от него никак не ожидал. Это был вовсе не величественный смех древнего и могущественного волшебника, не глубокие голкие смешки. Дамблдор, чуть не задыхаясь, хохотал во всё горло и не мог остановиться. Гэри однажды в буквальном смысле свалился со стула от смеха, когда смотрел фильм Утиный суп братьев Маркс. Вот как сейчас смеялся Дамблдор. Не так уж и смешно, сказал Гэри чуть позже. Он опять начал сомневаться во вменяемости Дамблдора. Директор с видимым усилием взял себя в руки. Ах, Гэри, один из симптомов болезни под названием мудрость. Начинаешь смеяться над тем, что никто другой смешным не находит, потому что чем мудрее становишься, тем лучше разбираешься в шутках. Дамблдор вытер слёзы. Не редко зло пожирётся злом, что верно, то верно. Гарри почти сразу узнал знакомые слова. Эй, это же цитата из Толкина. Это говорит Гэндальф. Вообще-то Тиаден, поправил его Дамблдор. Вы что, магглорождённый? изумился Гарри. О вы нет. снова улыбнулся Дамблдор. Я родился за 70 лет до того, как эту книгу напечатали мой юный друг. Но моим магглорождённым ученикам нередко приходит в голову одна и та же мысль. Так что у меня набралось уже около 20 экземпляров Властелина колец и целых 3 полных собрания сочинений Толкина. И всеми ими я очень дорожу. Дамблдор вытянул волшебную палочку, поднял её перед собой и принял позу. Ты не пройдёшь. Ну как? Похоже, э-э, Гарри был близок к полной ментальной перегрузке. Мне кажется, вам балла рога не хватает. Да и розовая пижама со шляпой мухомором тоже не вписалась в образ. Понятно, вздохнул Дамблдор и угрюмо заткнул палочку за ремень. Увы, в последнее время в моей жизни крайний дефицит балрогов. Нынче приходится всё время проводить на скучных совещаниях в Вингенгемоте, где я всеми правдами и неправдами препятствую его работе, и названных обедах. где зарубежные политики соревнуются за звание самого непроходимого глупца. А ещё я притворяюсь таинственным, знаю то, что узнать никак не мог, делаю загадочные заявления, которые можно понять только много позже задним числом. В общем, развлекаюсь так, как это принято среди могущественных волшебников, когда они перестают быть героями. Кстати о героях Гарри, я хочу передать тебе кое-что, принадлежавшее твоему отцу. Правда? Захлопал глазами Гарри. Кто бы мог предположить? Да, это и впрямь немного предсказуемо, не так ли? Сказал Дамблдор, а потом посерьёзнел. И тем не менее, Вернувшись за стол, Дамблдор вытянул один из выдвижных ящиков, залез в него обеими руками и, крекнув, достал большой и тяжелый на вид объект, который затем с гулким стуком опустил на дубовую столешницу. «Это...» — объявил Дамблдор. «Камень твоего отца!» Гарри с удивлением его рассмотрел. Светло-серый, выгоревший с неровными острыми краями камень. словом булыжник как булыжник. Дамблдор положил его самой широкой стороной вниз, но камень всё равно встал неровно и закачался. Гарри поднял взгляд. Это что, шутка? Нет. С серьёзным видом директор покачал головой. Я забрал его из развалин дома Джеймса и Лили в Готриковой лощине, когда нашёл там тебя, и с тех пор хранил, чтобы однажды вернуть. В совокупности гипотез, из которых Гарри формировал модель мира, гипотеза сумасшествия Дамблдора стремительно набирала вес, но вероятность альтернативных гипотез была всё ещё довольно высока. Это <как> волшебный камень? Если и так, то мне об этом неизвестно, сказал Дамблдор. Но я прошу тебя со всей возможной строгостью отнестись к моему совету. Всегда держи его при себе. Ладно, скорее всего, Дамблдор сумасшедший. Но если нет, будет весьма стыдно попасть в переплёт из-за того, что пропустил мимо ушей малопонятное наставление загадочного старого волшебника. Это наверняка где-то на четвёртом месте в рейтинге самых очевидных просчётов. Гарри приблизился к камню и начал ощупывать его руками в поисках места, за которое можно схватиться, не поранившись. Но упречу его тогда в кошель. Возможно, это слишком далеко, нахмурился Дамблдор. Что если твой кошелёк скрытень потеряется или его украдут? Мне что же везде с собой таскать этот булыжник? Это может оказаться мудрым решением. Серьёзным лицом сказал Дамблдор. Э-э, протянул Гари. Камень выглядел неподъёмным. Мне кажется, другие ученики меня не поймут. Скажи им, что это я приказал, великодушно разрешил Дамблдор. Никто не удивится. Видишь ли, все думают, что я сумасшедший. Лицо у Дамблдора было всё таким же серьёзным. Честно говоря, если вы приказываете ученикам носить повсюду большие камни, я могу их понять. Ах, Гарри. Дамблдор обвёл рукой все загадочные устройства в комнате. В молодости кажется, что знаешь всё на свете, и когда чему-то не видишь объяснения, думаешь, что его просто нет. Но с возрастом приходит понимание, что вся вселенная действует согласно некоему ритму. некоторым закономерностям, даже если мы их не знаем. То, что кажется безумием мира, есть наше невежество. Реальность подчинена законам, согласился Гарри. Даже если законы эти нам неизвестны. Именно Гарри просиял Дамблдор. Понимание этого, а я вижу, что ты в самом деле понимаешь, и есть источник мудрости. Тогда почему же мне нужно таскать этот камень? Вообще-то я не вижу для этого причин, сказал Дамблдор. Не видите? Дамблдор кивнул. Но только то, что я этих причин не вижу, не означает, что их нет. Некоторое время был слышен только тихий перестук механизмов. Ладно, сказал Гарри. Не уверен, что мне стоит об этом говорить, но это просто-напросто неверный способ противостоять тому обстоятельству, что мы не знаем, как устроена Вселенная. Неверный? переспросил старый волшебник с удивлением и разочарованием. Гарри чувствовал, что его доводы не убедят чокнутого старика, но всё равно продолжил. Да, неверный. Не знаю, как называется эта ошибка, даже не уверен, что у неё есть официальное название. Но если бы поименовать её, довелось мне, я бы назвал её ошибкой приоритизации гипотез. Как бы подоступнее объяснить? Ну, но... представьте себе, что у вас миллион коробков, и только в одном из них алмаз. И у вас есть целый ящик детекторов алмазов, каждый из которых всегда срабатывает в присутствии алмаза. Но к тому же срабатывает и на половине пустых коробок. Если использовать 20 детекторов, то в конце концов останется в среднем один истинный и один ложный кандидат. И после этого достаточно использовать один-два последних детектора, чтобы определить настоящее местоположение алмаза. Смысл этой метафоры в том, что когда перед вами множество гипотез, большая часть времени уходит на поиск самых правдоподобных. а уж выбрать из них одну намного проще. Так что сразу начать рассматривать некую гипотезу, не имея в её пользу никаких свидетельств, значит пропустить основной этап работы. Как если живёшь в городе с миллионом человек, в котором произошло убийство, и детектив говорит: "У нас нет никаких улик. Так что давайте рассмотрим вероятность того, что убийца Мортимер Снотграс". "А это он?" спросил Дамблдор. "Нет." сказал Игари. Но позже обнаружится, что у убийцы тёмные волосы, а поскольку у Мортимера тоже тёмные волосы, все начнут говорить: "Ах, похоже, это и впрямь Мортимер". Будет нечестно по отношению к Мортимеру, если полиция станет его подозревать без всяких оснований. Когда гипотез много, почти все силы уходят на то, чтобы понять, где именно искать настоящий ответ и с чего начать поиски. Здесь можно обойтись без строгих доказательств, без настоящих свидетельств, которые необходимы учёным и судьям, но нужна хоть какая-нибудь зацепка, указание, чтобы склониться в пользу какой-то одной гипотезы, а не к миллиону других. Ведь нельзя просто взять и угадать ответ. Нельзя угадать даже вероятный ответ достойный обдумывания, просто с бухты-барахты. Существует миллион вещей, которые я могу сделать вместо того, чтобы носить с собой камень моего отца. то, что я не всеведущ, не означает, что я не понимаю, как бороться со своим невежеством. Законы рассмотрения вероятности не менее тверды, чем законы обычной логики, и то, что вы только что сделали, им противоречит. Гарри замолчал. Если, конечно, у вас нет какой-нибудь зацепки, о которой вы предпочли умолчать. Хм. Задумчиво постукивая пальцем по щеке, сказал Дамблдор: Аргумент бесспорно интересный, но разве твоя метафора не начинает хромать, когда ты принимаешь всё сравнивать поиски единственного убийцы среди миллиона подозреваемых с выбором одной линии поведения, когда разумных среди них может оказаться достаточно? Я не говорю, что носить с собой камень твоего отца самая лучшая линия поведения. Я только говорю, что носить камень лучше, чем не носить. Дамблдор снова засунул руки в выдвижной ящик и принялся в нём копаться. «Должен заметить», — продолжил Дамблдор, пока Гэри размышлял над его неожиданным возражением, «что среди когтевранцев популярно заблуждение, что все умные дети поступают только к ним, никого не оставляя для других факультетов. И это не так». Если ты распределился в Когтивран, это лишь значит, что твои решения определяются жгучим желанием всё знать, что не обязательно указывает на высокий уровень интеллекта. Дамблдор улыбнулся, согнувшись над ящиком. Впрочем, ты мне кажешься довольно умным мальчиком. Ты больше похож на загадочного древнего волшебника в молодости, чем на обычного молодого героя. Возможно, я выбрал неправильный подход при общении с тобой, Гарри. И ты способен постичь то, что немногим дано. Так что я рискну передать тебе другую фамильную ценность. Не может быть, охнул Гарри. Неужели у моего отца был ещё один булыжник? Прошу простить, сказал Дамблдор. Но я пока старше и загадочнее тебя. Так что все откровения в этой комнате будут принадлежать мне. Покорно благодарю. Ох, да где же он? Дамблдор глубже залез в ящик, а потом ещё глубже, пока его голова, плечи, а затем и весь торс не исчезли из вида, и только ноги всё ещё торчали над столом. Выглядело это так, будто ящик его вот-вот проглотит. Интересно. Мимолётно задумался Гарри. Сколько там внутри вещей и как выглядит полный инвентарный список? Наконец Дамблдор вылез из ящика, держа в руке искомый предмет, который он положил на стол рядом с камнем. Им оказался потертый и потрепанный учебник «Зелье варенье. Промежуточная ступень» за авторством Лебатиуса Бороджа. На обложке была нарисована дымящаяся колба. Это... возвестил Дамблдор. Учебник твоей матери по зельеварению за пятый курс, который мне следует всегда держать при себе. Догадался Гарри, в котором скрыта ужасная тайна, тайна раскрытие которой сулит катастрофу. Так что я вынужден потребовать от тебя поклясца, всерьёз поклясца Гарри, чтобы ты о ней не подумал. «Никогда и никому про неё не рассказывать!» Гарри покосился на учебник своей матери по зелье варенью за пятый курс, в котором, судя по всему, была сокрыта ужасная тайна. Вот в чём проблема. Гарри подобные клятвы и впрямь уважал. Для определённого сорта людей каждая клятва нерушима. «И?» «Хочется пить», — сказал Гарри. «А это дурной знак». Дамблдор и не подумал отвлечься на это загадочное утверждение. Клянусь, Гарри. Дамблдор внимательно смотрел ему в глаза. Иначе я не смогу тебе ничего рассказать. Да, решился Гарри. Клянусь. Иногда плохо быть как тевранцем, для которого немыслимо отказаться от такого предложения, ведь иначе он сгорит дотла от любопытства. И всем об этом известно. А я в ответ клянусь, сказал Дамблдор. Что то, о чём я тебе поведаю, сущая правда. Дамблдор открыл книгу на случайной, кажется, странице и Гари склонился над ней. Видишь на полях заметки, тихим голосом, почти шёпотом, спросил Дамблдор. Гари присмотрелся. Желтеющие страницы описывали способ изготовления какого-то зелья орлиной величественности. О многих его ингредиентах Гарри даже не слышал, да и названия были какие-то не английские. На одном из полей было написано «Интересно, что будет, если сюда подмешать кровь фестрала вместо черники?» А сразу за этой надписью другим подчерком «Будешь несколько недель болеть и, возможно, умрешь». Вижу, сказал Гарри. Ну и что? Вот этим подчерком Дамблдор указал на вторую надпись. Написаны заметки твоей матери. А вот эти, он перевёл палец на первую, писал я, сделавшись невидимым и тайком пробравшись в её спальню. Лили была уверена, что их пишет один из её друзей. из-за чего у них случались просто грандиозные ссоры. И именно в этот миг Гарри наконец уверился, что директор Хогвартса и в самом деле сумасшедший. Дамблдор смотрел на него всё тем же серьёзным взглядом. Ты понимаешь, к чему я клоню, Гарри? А-а, сказал Гарри, растеряв все слова. Извините, я не совсем. Ну что ж, Вздохнул Дамблдор. Значит, и твой интеллект не безграничен. Давай притворимся, что я ничего не сказал. Гарри растянул губы в неестественной улыбке, поднялся со стула. Конечно, конечно, быстро сказал Гарри. Знаете, как-то уже поздно, и я проголодался, так что пора мне на обед, правда? И не откладывая это дело в долгий ящик, метнулся к двери. Ручка отказалась поворачиваться. Ты ранишь меня прямо в сердце, произнёс тихий голос Дамблдора из-за спины. Разве ты не понимаешь, что рассказанное мною это знак доверия? Гарри медленно развернулся. Перед ним был очень могущественный и очень сумасшедший волшебник с длинной серебряной бородой, в шляпе мухомора и трёхслойной розовой пижаме. Во всяком случае, только так можно было назвать эту одежду с магловской точки зрения. За спиной Гэри была дверь, которая сейчас отказывалась работать. У Дамблдора был усталый и печальный вид, словно у старого волшебника, который хочет опереться на магический жезл, но не может по причине его отсутствия. "Нет, ну правда", посетовал Дамблдор. Только попробуешь немного разнообразить события вместо того, чтобы следовать остылевшему за 110 лет штампу, и люди начинают от тебя убегать. Старый волшебник грустно покачал головой. Не ожидал от тебя такого, Гарри Поттер. Я слышал, что ты и сам среди друзей словёшь чудаком. Я знаю, что они не правы. Не окажешь ли мне такую же услугу? Откройте, пожалуйста, дверь. сказал Игорь дрожащим голосом. Если хотите, чтобы я вам когда-нибудь доверился, откройте дверь. Из-за спины послышался звук отворяющейся двери. Я тебе ещё не всё сказал, сообщил ему Дамблдор. И если ты уйдёшь сейчас, то кое о чём так и не узнаешь. Иногда Гари ненавидил свою кактевранскую сущность. Он ни разу не причинил вред ученику. твердил внутренний грифиндорец Гарри. Напоминай себе об этом, и ты не поддашься панике. Ты же не убежишь только из-за того, что началось что-то интересное. Нельзя хлопнуть дверью в лицо директору, внёс свою лепту внутренний пуфиндоец. А вдруг он начнёт снимать баллы? Он может серьёзно осложнить твою жизнь в школе, если тебя не взлюбит. Та часть Гарри, которая ему не очень танравилась, но которую было не просто заглушить. напоминала о потенциальных преимуществах, которые он обретёт, будучи одним из многочисленных друзей этого чудаковатого старого волшебника, который тем не менее занимает пост директора Хогвартса, верховного чародея Везенгамота и председателя Международной конфедерации магов. И, к сожалению, внутренний слизеринец Гэри намного лучше Драко умел перетягивать на тёмную сторону, потому что уговаривал фразами вроде: "Бедняга, Похоже, ему необходимо вслась перед кем-то выговориться, правда? И не хотелось бы, чтобы столь могущественный человек оказался под влиянием кого-нибудь менее благородного. И интересно, какие удивительные секреты можно выведать у Дамблдора, если с ним подружиться. И даже, спорим, у него очень интересная коллекция книг. В сборище психов, сообщил Гэри внутреннему собранию. Но все его составные части проголосовали за. Так что оставалось только подчиниться. Гарри повернулся, сделал шаг к двери, вытянул руку и решительно её захлопнул. Мне моя уступка. Если бы Дамблдор захотел, он легко мог бы заставить его остаться. Но, возможно, это произведёт на старика благоприятное впечатление. Пои вернувшись назад, Гарри обнаружил, что могущественный и невменяемый волшебник вновь дружески улыбается. Это должно быть хороший знак. Пожалуйста, больше так не делайте, сказал Гарри. Мне не нравится чувствовать себя словно в мышеловке. Приношу свои извинения, искренне произнёс Дамблдор. Но было бы весьма недальновидно отпустить тебя без камня твоего отца. Ах, ну конечно, сказал Гарри. Как я мог предположить, что дверь откроется до того, как все предметы для квеста перекачут в мой инвентарь? Дамблдор Кивнул, продолжая улыбаться. Гарри подошёл к столу, перетащил кошелёк с критень по поясу вперёд и, натужившись всеми своими силами одиннадцатилетнего ребёнка, скормил ему треклятый булыжник. Он даже почувствовал, как вес того постепенно уменьшается. по мере того, как булыжник исчезает за расширившейся кромкой кошеля. Когда камень исчез полностью, отчетливо послышался недовольный звук. Учебник матери по зельеварению за пятый курс, в котором была сокрыта тайна, которая и впрямь оказалась довольно ужасной, отправился вслед за камнем. А затем внутренний слизеринец предложил хитрый способ снискать расположение директора. который он приподнёс таким образом, что, к сожалению, завоевал поддержку большинства кективранской стороны. Но, ну, раз уж я здесь задержался, не сделаете ли мне что-то вроде экскурсии по вашему кабинету? Мне любопытно, для чего нужны некоторые из этих предметов. Эта фраза явно тянула на преуменьшение месяца. Дамблдор посмотрел на него и кивнул, слегка усмехнувшись. больше он таким вниманием, но боюсь, это не так уж интересно. Директор сделал шаг в сторону стены и указал на портрет спящего мужчины. Это портреты бывших директоров Хогвартса. Он развернулся и показал на стол. Это мой стол. Он показал на кресло. Это моё кресло. Простите, прервал его Гарри. Но меня больше занимают вон те штуковины. Гарри указал на кубик, который издавал тихие булькающие звуки. «А-а-а, эти безделушки!» — сказал Дамблдор. «Они идут в комплекте с директорским кабинетом, и я не имею ни малейшего понятия, для чего большинство из них предназначено. Хотя вон тот циферблат с восемью стрелками указывает сколько раз...» скажем так, чихнули волшебницы-левши в пределах Франции. Ты не поверишь, как пришлось потрудиться, чтобы это выяснить. А вот эта штука с золотыми барматушками – мое собственное изобретение. И Минерва никогда в жизни не догадается, что она делает. Гарри еще не успел это переварить, а Дамблдор уже проследовал к вешалке. Здесь у нас, конечно, распределяющая шляпа. Полагаю, вы уже знакомы. Она попросила меня никогда больше ни при каких обстоятельствах не надевать её на твою голову. Ты всего лишь четырнадцатый ученик в истории, о котором она так выразилась. Ещё одним была Баба-Яга, а об остальных 12 я расскажу тебе, когда ты будешь постарше. Это зонтик. Это ещё один зонтик. Дамблдор сделал ещё несколько шагов и обернулся. Улыбка на его лице стала ещё шире. Ну и, конечно, большинство моих гостей хотят посмотреть на Фоукса. Дамблдор стоял рядом с птицей на золотой платформе. Гарри подошёл и вопросительно посмотрел на директора. Это Фоукс? Фоукс это Феникс. сказал Дамблдор. Очень редкое существо, обладающее сильной магией. Э-э, сказал Гарри. Он опустил голову и всмотрелся в крошечные чёрные, похожие на бусинки глаза, в которых не было никакого намёка на могущество и интеллект. А-а, эм... опять протянул Гарри. Он был почти уверен, что узнал эту птицу. Её, в общем, было сложно не узнать. Э-э Скажи что-нибудь умное. Ричард Нагер его разум. Не мычи, как пускающий слюни идиот. Ну и что же мне сказать? Разум Гэри не замедлил с ответом. Что угодно. Ты имеешь в виду, что угодно, кроме Фоукс это курица? Да, что угодно, кроме этого. Так, э, и какой же магией обладают фениксы? Их слёзы обладают целебными свойствами, ответил Дамблдор. Они творение огня и перемещаются так же легко, как огонь, что в одном месте гаснет, а в другом вспыхивает. Огромное напряжение, свойственное им от природы магии, быстро старит их тела. и всё же из всех существующих созданий они ближе всего к бессмертию, поскольку умирая, объятые пламенем, они возрождаются птенцами или иногда в яйце. Дамблдор подошёл ближе и, осмотрев курицу, нахмурился. Хм, вид что-то не очень. Не успел Гэри осознать сказанное, а курица уже была объята пламенем. Её клюв было открылся. Но она не успев даже куда htнуть, начала высыхать и обугливаться. Пламя сработало быстро и чисто, не оставив после себя даже запаха гари. Спустя несколько секунд, когда огонь исчез, на золотой платформе осталась лишь жалкая горстка пепла. "Нет причин так ужасаться, Гари", воскликнул Дамблдор. "Фокс цел и невредим". Дамблдор залез рукой в карман А потом той же рукой пошерил в пепле и достал маленькое желтоватое яйцо. Взгляни, вот же яйцо. О, ух ты, круто. Но теперь нам и впрямь пора вернуться к делам, сказал Дамблдор, оставив яйцо среди пепла от сгоревшей курицы, и вернулся за свой трон. Уже почти пора обедать в конце концов. И не хотелось бы попусту использовать наши маховики времени. В государстве Гарри происходил серьёзный переворот. После того, как директор Хогвартса Джо Курицу, Слизеринец и Пуффендуйц пересмотрели свои взгляды. "Да, к делам", промямлил Гарри. "А затем к обеду". "У тебя снова голос круглого идиота", заметил внутренний критик Гарри. "Ну что ж, «Сказал Дамблдор. Боюсь я кое в чем должен тебе признаться, признаться и извиниться». «Извинение — это хорошо. Это вообще бессмыслица какая-то. О чем это я говорю?» Старый волшебник тяжело вздохнул. «Ты можешь передумать, когда поймешь, о чем я. Увы, Гарри, но я тобою всю жизнь тайно манипулировал». Это я отослал тебя к твоим злым отчему и мачехе. Мои отчим и мачеха не злые, выпалил Гарри. В смысле мои родители не злые? Дамблдор выглядел удивлённым и разочарованным. Даже чуть-чуть что-то не сходится. Внутренний слизеринец Гарри закричал, что было сил. Заткнись, идиот, он же тебя у них отнимет. Нет, нет, сказал Гарри побледнев лицом. Я хотел поберечь ваши чувства, на самом деле они очень злые. Правда? Дамблдор подался вперёд и пристально посмотрел на Гарри. А что они делают? Говори быстрее. Они э заставляют меня решать посуду и мыть задачи, и они не разрешают мне много читать. И... А, хорошо, хорошо. Рад слышать. Дамблдор снова откинулся в кресле и грустно улыбнулся. "Так да прошу прощения из-за это. Хм, на чем я остановился? Ах, да. Я сожалею, Гарри, что я в ответе за все эти неприятности, что с тобой случились. Это, наверное, тебя очень разозлит". "Да, я очень зол", сказал Гарри. "Ар" Внутренний критик Гарри тут же выдал ему приз за худшее актёрское выступление в истории. И я хочу, чтобы ты знал, продолжил Дамблдор. Хочу сказать как можно раньше, на случай, если с кем-нибудь из нас что-то случится, что я, правда, очень-очень извиняюсь за всё, что с тобой случилось и ещё случится. В глазах директора блеснули слёзы. А я очень зол. Так зол, что уйду сейчас же, если вам нечего больше сказать. Скорее беги отсюда, пока он и тебя не поджёг. Завопили внутренние слизеринец, грифиндорец и пуфиндуэц. Понимаю, ответил Дамблдор. И последнее, Гарри, не пытайся пробраться за запретную дверь на третьем этаже. Ты не сможешь пройти через все ловушки. И мне не хотелось бы услышать, что ты пострадал во время своих тщетных попыток. Впрочем, ты, пожалуй, даже не сможешь открыть первую дверь, потому что она заперта, а ты ещё не знаешь заклинания Алахамора. Гари развернулся и бросился к выходу. Дверная ручка усложливо повернулась, и Гари, не сбавляя скорости, спустился по спиральной лестнице, путаясь в собственных ногах. Через пару мгновений он уже был у горгульи, которая отъехала в сторону, открывая проход. И Гарри Пульей выскочил в коридор. "Гарри Поттер, что за несносный мальчишка? Четверг в конце концов у всех, а во всей истории влепает почему-то именно он". В четверг в 18:21 Гарри на полном ходу, выскочив из кабинета директора, со всей силы врезался в Минерву Макгонагалл. которая в этот же самый кабинет направлялась. К счастью, никто не пострадал. Как Гарри объяснили немного ранее, когда он наотрез отказался приближаться к метле, в Квидиче бладжеры специально сделаны из железа, чтобы причинять игрокам хоть какой-то вред, потому что волшебники намного крепче маглов. Гарри и Минерва Магонагл после столкновения упали, а все свитки, которые несла профессор, разлетелись по коридору. Наступила жуткая, прижуткая тишина. Гарри Поттер. Выдохнула профессор Магонгол, лёжа на полу рядом с Гарри. Затем тон её резко изменился. Что вы делали в кабинете директора? Ничего, пропищал Гарри. Вы говорили о преподавателе по защите? Нет, Дамблдор сам меня вызвал и дал громадный булыжник, сказал, что он принадлежит моему отцу. и велел таскать его повсюду. И снова наступила жуткая тишина. Понятно. Немного успокоилась профессор. Она поднялась, отряхнулась и посмотрела на разбросанные свитки, которые быстро сложились в аккуратную стопку и прижались к стене, будто испугавшись её взгляда. Прошу прощения, мистер Поттер, и извините, что не поверила вам. Профессор Маггонал начал говорить дрожащим голосом: Он поднялся с пола и вгляделся в лицо вменяемого человека, которому можно доверять. Профессор Магонигл. Да, мистер Поттер. Вы думаете? Тихо спросил он. Мне правда стоит повсюду носить булыжник, принадлежавший отцу? Профессор Магонигл вздохнула. Боюсь, это дело только ваше и директора. Она на секунду задумалась. Скажу лишь, что полностью пропускать слова Дамблдора мимо ушей плохая идея. Мне жаль слышать о вашей дилемме, мистер Поттер. Если я чем-то смогу помочь, каким бы ни было ваше решение, э-э, сказал Гарри. Вообще-то я подумал о том, чтобы трансфигурировать камень в кольцо и носить его на пальце. Если бы вы научили меня поддерживать трансфигурацию, хорошо, что сначала вы спросили меня. Сурово перебила профессор Магоггол. Потеряв контроль над трансфигурацией, вы могли лишиться пальца, а то и руки. К тому же, в вашем возрасте даже кольцо слишком большая вещь для поддержания превращения. У вас будет серьёзное истощение, но я могу заказать для вас кольцо с ямкой для камня, для маленького камня, который будет касаться вашей кожи. И вы попрактикуетесь с чем-нибудь безопасным, например, с зефиром. Если вам целый месяц удастся поддерживать превращение даже во время сна, я позволю вам трансфигурировать э, камни в овчаrsa. Магонигл умолкла на миг. Неужели Дамблдор и в самом деле? Да, э-э, э-э, профессор Магонигл вздохнула. Даже для него это странно. Она наклонилась и подобрала свитки. Ещё раз извиняюсь за недоверие, мистер Поттер, но теперь и мне пора зайти к директору. Эм, удачи, наверное. Благодарю, мистер Поттер. Эм, Магонгол подошла к горгулье, неслышно произнесла пароль и шагнула на крутящуюся спиральную лестницу. Профессор начала исчезать из виду, а горгулья вставать на своё место. когда профессор Магонал директор жёг курицу он что